Истинный мир боевых искусств. Глава 1. Могила Ионе. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Приятного прослушивания. В день своего совершеннолетия Ионь понял, насколько непроста жизнь, но он никак не ожидал, что ему придётся умереть в самом её рассвете. Этим утром Ионь отправился на горную прогулку в компании двоих друзей. Одним из которых была симпатичная девушка, так что событие само по себе было многообещающим. Молодёжи всегда недостаёт острых впечатлений, и и её не было исключением. Быть паеньками и взбираться вверх по протоптанным дорогам это не их удел. Поэтому они выбрали обособленную дикую гору. На полпути к вершине они обнаружили пещеру. Девушке, составившей им компанию, тут же стало интересно. И она заставила их войти внутрь. Но стоило им сделать несколько шагов вперёд, как произошло нечто непредсказуемое. В стене пещеры Июнь заметил прямоугольный пурпурный кристалл, который был похож на кристальную карту из какого-нибудь научно-фантастического фильма. Из любопытства он дотронулся до неё, и в ту же секунду началось землетрясение, из-за которого пещера обрушилась. Сложно описать, какие мысли и эмоции пронеслись в голове Июния, когда он увидел падающие вниз каменные глыбы. Пожалуй, такую ситуацию можно объяснить одной фразой. Только умирая, понимаешь, что такое смерть. Он был молодым, здоровым и симпатичным, и всё ещё девственником. Впереди его ожидало светлое будущее, которое исчезло у него на глазах. Его душили грусть, и собственная беспомощность. Волны не раздавили её, но перекрыли выход из пещеры. Оказаться запертым в закрытом пространстве в горах, без еды, воды и с ограниченным запасом воздуха. И Юне было ясно, что это место, скорее всего, станет его могилой. Он безучастно уставился на толстую стену из камней. При тусклом освещении телефона крупные волны казались ему лицами демонов. Они были холодными на ощупь, и этот холод постепенно въедался в сердце Иуния, оттягивая его вниз. Он не имел ни малейшего понятия, куда подевались его друзья. Ходя в пещеру, они держались вместе, но как только всё начало рушиться, два человека, которые должны были оказаться в ловушке вместе с ним, странным образом исчезли, как будто их и никогда не было рядом. И он ясно помнил, что за полминуты до обвала девушка позади него говорила, что ей страшно из-за того, что они могут наткнуться на змей. Как могут два человека испариться в один миг? Почему крепкая пещера просто так обвалилась? Ситуация в пещере действительно была безнадёжной. Телефон не ловил сигнала, а судьба друзей оставалась для него загадкой. Ион не желал пассивно сидеть на месте и ждать смерти. Он даже подумывал о том, чтобы вырыть ход наружу. Если завал был не таким уж крупным, то у него теплилась надежда на спасение. Когда человек сталкивается лицом к лицу со смертью, он находит в себе безграничную мотивацию и силы для борьбы. Любой шанс на спасение не ускользнёт из его рук. Ион сразу же принялся за дело. Но раскапывать ход голыми руками было не самым лучшим вариантом. Никаких инструментов или оружия наподобие кинжала у него не было. Но на секунду его посетила гениальная мысль. Он вспомнил про кристальную карту. Она была похожа на маленькую лопату, и несмотря на её размер и отсутствие ручки, всё же это было лучше, чем вести раскопки голыми руками. Повернувшись в сторону мистической кристальной карты, Июньев в голову внезапно пришла мысль. Пещера начала рошиться, как только он к ней прикоснулся. Может ли это быть совпадением? Но самым странным было то, что оба его друга будто испарились в воздухе. Ряд необъяснимых явлений заставил её не задаться главным вопросом. Неужели всё это произошло из-за кристальной карты? Он посмотрел на пурпурную кристальную карту, выпирающую из стены. Она была заложена между устойчивыми каменными глыбами и излучала слабое сияние. Её на секунду замер в нерешительности, но затем включил подсветку телефона. Он заметил, что несмотря на крошечную пещерную тюрьму, он по-прежнему мог видеть пурпурное сияние. Сейчас он понял, что это был необычный аметист, потому что они не светятся в темноте. Однако же В природе встречались минералы, которые излучали сияние из остатков радиоактивных элементов. Но сейчас Июнь меньше всего боялся радиации. Он схватил пурпурную карту, чтобы рассмотреть повнимательнее. Если обвал произошёл из-за неё, то может быть, она станет его счастливым билетом на свободу. Её не понимала, что больших надежд питать не стоит. Но на пороге смерти он должен был испробовать все варианты. Кристальная карта оказалась холодной, и этот холод будто проникал в жилы и поднимался до самого сердца. Она была полностью пурпурной, немного больше кисти взрослого человека, но не толще ладони. На одной стороне была таинственная гравировка. Она явно была не природного происхождения, а делом рук человека. Но кто мог это вырезать? Может, это какие-то древние символы или тайный забытый язык? А может, этот камень из открытого космоса, нечто внеземное? После всего того, что случилось, в голове Июни начали накапливаться вопросы. Почему-то он был уверен, что обвал как-то связан с этой кристальной картой. Иначе как пещера могла обвалиться без единого подземного толчка? Держа кристалл в руке, Ионь заметил, что края карты были острыми, как лезвие, и это дало ему надежду. Так будет легче копать выход наружу. Ионь отбросил все сомнения и подошёл к каменному завалу неизвестной толщины. Схватив край карты обеими руками, он силой обрушил её вниз. И тут произошло нечто немыслимое. Изначально крепкий и прочный камень оказался разрезанным напополам, будто тофу. Айюн, не рассчитавшей силу, накренился вперёд и ударился головой о стену. Июн был ошарашен. Он не обратил внимания на содранный до крови лоб. Он непонимающе уставился на пурпурную карту в руках. Когда первая волна шока прошла, он воскликвал: "Это же прямо как световой меч из научно-фантастического фильма". Он не стал задаваться вопросом, как карта может быть настолько острой, а принялся копать дальше. крепко схватив карту Абеме руками, Июнь, как крот, начал раскапывать дыру. Кристальная карта не испытывала сопротивления и с лёгкостью разрезала даже гранит. Июнь воодушевился. Он нашёл настоящее сокровище. Если он выберется живым, эта карта может изменить его жизнь, и в ней даже могут быть скрыты инопланетные технологии. Июнь не знал, как долго он копал, и возможно, Ему это просто казалось, но всякий раз, когда он чувствовал усталость, кристальная карта испускала холодок, который понемногу восстанавливал его силы, и он продолжал работать без отдыха. В пещере невозможно было определить время, но Июнь был настроен на спасение, поэтому без устали продолжал двигаться вперёд. В его мобильном телефоне разрядилась батарея, и он вовсе не ориентировался во времени. Сколько уже прошло? 3 дня, 5 дней, 7, и он даже не осознавал, что волшебным образом не умер без единой крошки или капли воды во рту. Кристалл будто заряжал его своей энергией. Если бы он оглянулся назад, то заметил бы, какой длинный туннель он успел вырыть, но он не обращал на это внимания, так как перед глазами у него всё начало расплываться. Не видя камней, не замечая ничего перед собой, Ионь ощущал лишь кристальную карту в руках и её успокаивающий холодок. Постепенно его чувства притуплялись, и он продолжал копать с особой настойчивостью. Наконец, в определённый момент он заметил слабое мерцание впереди, будто за камнями промелькнул свет. Ионь внезапно очнулся, словно его окатили холодной водой. Свет Впереди свет. Её никогда раньше не замечал, что свет так прекрасен. Он не мог остановить слёзы. Прилив растраченных сил снова наполнил его тело. Стиснув зубы, он принялся копать, как обезумевший. Наконец-то её не ослепили яркие лучи, упавшие ему на лицо. Он с трудом попытался открыть глаза. Ему удалось выбраться. Получилось. Я вижу. Еёня хотела закричать во всё горло. Ведь не побывав в полнейшем мраке, не познав ценность солнечного света и не испытав близость смерти, трудно понять, насколько бесценна жизнь. Еёнь лёг на землю, вдыхая воздух полной грудью. Он посмотрел вверх на белые облака, и ему показалось, что никогда прежде небо не было таким прекрасным. Хотя его тело изнывало от усталости, голода и жажды, он не стал долго отлёживаться. Ему нужно было найти своих друзей. Июнь избежал смерти, но по-прежнему не знал, что случилось с остальными. Но его телефон разрядился. Он оглянулся в надежде увидеть признаки жизни, но тотчас же опешил. Как? Как такое возможно? Июнь хорошо помнил, что во время восхождения на гору Он был похоронен заживо в пещере, и один выбрался из горного склона. Но сейчас он оказался на открытом пространстве, и хотя вокруг были горы, чтобы добраться до них, можно было до смерти загнать лошадь. И её не верилось, что он смог вырыть такой длинный туннель. Вокруг него было несколько курганов, из которых торчали деревянные балки с гробами и угольными надписями на неизвестном языке. Возможно ли Что это кладбище? Эйон был в недоумении, как он оказался среди надгробий. Избежав смерти один раз, его нервы закалились, и теперь, столкнувшись с нелогичной ситуацией, он по-прежнему сохранял спокойствие и осторожно рассматривал могилы. Эти надгробия не были похожи на современные. На нынешних городских кладбищах все надгробные плиты были сделаны из мрамора или гранита и располагались аккуратными рядами. На могила перед ним даже деревенские надгробия выглядели лучше. Стоп. Ион внезапно кое-что обнаружил. Когда он наклонил голову, он заметил, что туннель, из которого он выбрался, всё ещё был на месте и располагался перед одним из курганов. Сбоку от кургана стояла деревянная палка, выполнявшая роль надгробия. На ней были написаны странные слова. Но по какой-то причине в голове Июни промелькнула вспышка, и он смог их прочитать. "Здесь покоится Июни, любимый брат". С другой стороны, было ещё несколько слов. "Старшая сестра Цзяньсяожоу. Могила Июня". Он оцепенел. "Да, он был погребён заживо в пещере, но он вырыл путь из могилы". Что это за вселенские штучки? Хотя слова были написаны не на китайском и даже не на английском, как он смог прочитать и понять их? Должно быть, это сон. Да. Это определённо сон. Он кажется слишком реальным, будто Июнь огляделся и вздохнул. Ощущения слишком реальны. Он ощупнул себя и почувствовал боль. Ещё один щепок. Всё так же больно. Это это не сон. Действительно, не сон. И он чувствовал себя потерянным. Кто-то может объяснить, что тут творится? Он мысленно выругался. Может, на самом деле он умер во время обвала? А ртё её тоннеля это всего лишь предсмертная иллюзия? Но что значит любимый брат? У него не было старшей сестры. Если погребённый здесь её был кем-то другим, с таким же именем и фамилией, То такое совпадение тоже казалось маловероятным. Он выпал из могилы какого-то человека с таким же, как у него, именем Июни. Июни был в полнейшем замешательстве. В этот момент он поднял глаза и заметил, что по сельской дороге в его сторону шла девочка в старых лохмотьях и с небольшой корзинкой. Конец первой главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Услышимся. Истинный мир боевых искусств. Глава вторая. Старшая сестра. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Приятного прослушивания. Июню было сложно описать свои первые впечатления об этой девушке. Странно, но она показалась ему знакомой. Ей было около 15 лет. В заштопанной зелёной кофте и тёмных неопределённого цвета штанах. Из-под подкатанных верт штанин виднелись белые ноги, и её лодыжки были заляпаны свежими брызгами грязи. Девушка была стройной, с узкой талией. На её молодом и свежем лице прослеживался румянец. Её появление взбодрило июнья словно прохладная горная роса. Кто эта девушка? Их взгляды встретились. Она остановилась в изумлении, а затем выпустила из рук верёвку, на которой держалась корзина на её плече. Её внезапно охватило странное чувство. Девушка перед ним была однозначно не старше 15 лет, но почему она казалась выше него ростом? Она была выше почти на полголовы. Если бы они встали рядом, ему пришлось бы поднять голову, чтобы взглянуть ей в лицо. должно быть, это просто обман зрения из-за общей усталости. Июнь всё ещё не понимал, что происходит. Но в этот момент он чётко услышал звонкий, будто горный ручей, голос девушки. "Июнь, эр!" Она уронила корзину и бросилась навстречу Июню. Её прекрасные глаза блестели от слёз. Июнь был словно в тумане. Он оглянулся и понял, что в радиусе мили Не было никого другого, и девушка бежала именно к нему. Юнь Р, которого она назвала. Похоже, она имела в виду его. В имени Юни был всего один иероглиф, но никто и никогда не звал его Юнь Р. Никто в современном мире так не делал, поэтому неудивительно, что его реакция была такой заторможенной. На самом деле, он никак не успел отреагировать, когда девушка подбежала к нему. и крепко обняла. Запах свежести заполнил её лёгкие, когда её мягкое тело накрыло собой Июни. Он никак не отреагировал, потому что был в полнейшем ступоре. Он был похоронен заживо во время горного обвала, а когда наконец смог выбраться наружу, оказалось, что он выпал из собственной могилы. И после всего этого он очутился в объятиях маленькой девушки, которую он даже не знает. Еоня это вовсе не прильщало. Он взрослый парень в объятиях маленькой Лоли. Что всё это значит? Йоньэр, ты заставил свою сестрёнку волноваться. Но с тобой всё хорошо. Всё хорошо. Девушка крепко обняла Йоня. Её острый подбородок впивался ему в плечо. Она не могла оне от слёзы. Она настолько сильно в него вцепилась, будто хотела, чтобы их тела слились в одно целое. Она боялась, что это только сон. И когда она отпустит его, Июнь снова исчезнет. Июнь окаменел, словно горгулья. Он молча боролся с роем мыслей в голове. Сестра? В этот момент Июнь, оказавшийся в гуще непостижимых событий, наконец понял кое-что. Эта девочка была той самой старшей сестрой из его надгробной плиты. Слова любимому брату здесь погребён Июнь. были написаны этой хрупкой девушкой учитывая что она относилась к нему как к своему младшему брату может быть она так сильно по нему скучала что ошибочно приняла еёня за него и её он пытался мыслить рационально но чем больше он думал тем подозрительнее всё это казалось разве эта девочка не из средней школы её младшему брату должно быть не больше 12 или 13 лет Как она могла спутать его со взрослым юнем? Погодите минутку. Взрослым? Вдруг до него дошло. Он сравнил свой рост с ростом девушки. Его рост был на уровне её плеча. Его охватило зловещее предчувствие. Он вытянул руки из объятий девушки и посмотрел на ладони. Это были маленькие, мягкие ладони ребёнка. Это мои руки? Я снова стал маленький. Я Её не было сбит с толку. Он стал ребёнком, и у него внезапно появилась сестра. Плюс ко всему, древние могильные плиты, чужая местность, незнакомые слова и язык, который он почему-то мог прочесть и понять. Всё это подталкивало к определённому выводу, который и Юнь отказывался принять. Девушка продолжала дрожать. Возможно, это из-за потрясения, а может, из-за страха. Её ничего не мог вспомнить об этой девушке, но её искренность и тепло были ему приятны. Волшебные ощущения. Девушка вытерла слёзы и, взяв её за руку, пошла к брошенной корзине, чтобы поскорее поднять её и вернуться домой. Но вот этого рывка и Юне стало плохо, и его стошнило. В желудке было неприятное ощущение, похожее на голод. Внезапно он почувствовал зверский голод. С тех пор, как он был похоронен заживо, у него во рту не было ни крошки. Если бы не та странная пурпурная кристальная карта, он умер бы гораздо раньше. Поэтому вполне естественно, что сейчас его одолевал голод. Девушка заметила, что у Июня почти не было сил, и нагнулась, подставив ему свою спину. Юньр, сестрёнка, понесёт тебя. Давай вернёмся домой и больше никогда не будем расставаться. Июнь не знал, что и думать. Маленькая девочка собиралась нести его на себе. Юньэр, взбирайся мне на спину. Пусть твоё тело и выздоровело, но ты всё ещё слабый. Затем она взглянула на туннель, из которого выпалсь Июнь, и почувствовала боль. Её младший брат вовсе не был мёртв. К счастью, они были слишком бедными, чтобы позволить себе гроб. иначе его могли бы похоронить заживо и если бы это произошло, то она чувствовала бы себя хуже, чем после тысячи ударов плетью. Но к счастью, её брат проснулся, и к счастью, его закопали не слишком глубоко. Отныне она никогда больше не покинет своего младшего брата. Девушка заметила, что июнь упорно отказывался взбираться ей на спину, и решила, что ему было просто неловко. Она перекинула корзину вперёд и крепко прижала бёдра Июня к своей талии. Июнь сам не понял, как оказался на её спине. Всё, что он почувствовал, его тело с лёгкостью подняли вверх, и теперь его вес поддерживала пара худых ног. Девушка ухватила тонкими руками ноги Июня, слегка поправила его позу и пошла по узкой тропинке в сторону деревни. Аля же на спине девушки И он чувствовал запах её тела. Он отличался от аромата парфюма или лосьона для тела, которым пользовались жители мегаполисов. Этот запах был свежим, в нём смешались дикие цветы и земля. Он никогда раньше такого не ощущал. Сейчас он стал отчетливо понимать, что происходит. Ему не хотелось отсиживаться на спине девушки, но он не знал, как произнести это вслух. Обратиться к ней на своём языке было бы неловко. В этот момент Иёнь услышал грохот вдали. Он невольно обернулся на звук. Девушка тоже оглянулась. Вдали он увидел зарождающийся шторм. Девушка вздрогнула и вместе с Иёнем поспешно спряталась за большим деревом. Пыльная буря быстро приближалась, и Иёнь присмотрелся повнимательнее и заметил Что по полю неслось огромное животное. Он открыл рот от удивления. Святые небеса. Это дикий зверь. Его размеры были впечатляющими. 7 или 8 метров в высоту и больше 10 метров в длину. У него были длинные острые клыки и широкие, как стальные балки лапы, острые как лезвия когти. оставляли после себя жуткие глубокие траншеи. По сравнению с этим монстром, земные животные, как, например, лев или тигр, были похожи на котят. Но и юня больше поразило то, что верхом на странном звере сидел мужчина лет 40, окружённый внушительной аурой. Он сидел со скрещенными ногами, с мечом перекинутым через спину. Из-за неудачного ракурса Её не смог разглядеть его лицо, но сам по себе он внушал больше страха, чем дикий зверь. Теперь у неё не было сомнений. Места, в котором он очутился, точно не было землёй. Он попал в таинственный мир. Его звали Юньэр, и он восстал из мёртвых. У него была милая и красивая старшая сестра, которая не чаяла в нём души. Её, скорее всего, звали Цзяньсяоро, и, похоже, она была всей его семьёй. Всё это не сон. Всё происходит на самом деле. Он прорыл туннель через пространство и время. Святые угодники. Да вы шутите. И Юню хотелось разрыдаться. Что это за кармическое наказание? Горная прогулка обернулась путешествием сквозь время и пространство. Хотя это лучше смерти, но это же абсолютно незнакомый мир. Здесь водились звери размером с холм и люди с необычайной силой. Судя по мечу за спиной мужчины, это была эра господства холодного металла. Эйон твёрдо решил, что всё это произошло после того, Как он прикоснулся к таинственной кристальной пурпурной карте. Вполне возможно, что сразу после каменного обвала он уже был не на земле. И его тело превратилось в тело июня из этого мира. Просто из-за темноты в пещере он не сразу это понял. Если он оказался в этом мире из-за кристальной карты, значит, и её же помощью он сможет вернуться обратно. Таковы были первые мысли Ионы. Человеку, ведущий тихий образ жизни в современном мире, трудно было смириться с эпохой средневековья. Он не понимал этот мир. Лишившись всего, что у него было, он остался с кучей вопросов. Вспомнив о кристальной карте, Ион замер. А где она? Как только этот вопрос пронёсся у него в голове, он почувствовал лёгкий холодок в области груди. Пощупав себя, он успокоился. Карта была на месте. Хотя это было немного странно. Он не припоминал, чтобы он клал её туда. Что это за фокусы? И он не мало что понимал, но одно было ясно: эта карта явно была непростой. И ему нужно было использовать любую возможность, чтобы разгадать её возможности. Внезапно в его голове возникли три слова: Пурпурный кристальный первоисточник. Пурпурный кристальный. Пурпурный кристальный первоисточник. Откуда взялось это название и почему оно всплыло в его памяти? Июнь был более чем в замешательстве. Название Пурпурный кристальный первоисточник само по себе закралось ему в голову, как только он вспомнил о пурпурной кристальной карте. Пурпурный кристальный первоисточник. может назвать его просто пурпурным кристаллом, но возможно ли, что её истинное название пурпурный кристальный первоисточник. Конец второй главы. Озвучил Максвел специально для сайта porolet.ru. Услышимся. Истинный мир боевых искусств. Глава 3. Если бы я стал мастером. Озвучил Максвел Специально для сайта roulette.ru. Приятного прослушивания. Перед тем, как пойти за Цзян Сяожоу, Юнь никак не ожидал, что его дом будет таким. Когда Июнь только увидел мужчину с мечом верхом на огромном звере, он сразу понял, что этот мир кишит всякими летающими мастерами боевых искусств, которые являются частью больших кланов. Если он каким-то образом окажется в одном из таких кланов, то однажды сможет начать изучать боевые искусства. Даже если он обделён талантом, то всё равно смог бы выжить в этом мире. Но увидев полуразвалившийся дом перед собой, Июньди 2 не упал. В прошлом Июнь как-то ездил в деревню, и даже те старые дома были намного лучше, чем дом перед ним. Этот простой дом был построен из грязи и камней. Е, кроме стола, двух табуретов, двух старых кроватей и печки, там больше ничего не было. Тизянся уже занесла еёня в дом. Ему было непривычно, что его на спине тащит девочка. Он несколько раз лазил, чтобы пойти самому, но его тело было слишком слабо. Всего пару шагов полностью выматывали его. И Тизянся уже приходилось снова брать его на спину. И Юня была очень неловка. Было неловко, что его на себе несёт ещё маленькая девочка. "Юньэр, ты, наверное, хочешь есть", сказала Цзиянсяожоу, положив её на одну из деревянных кроватей. Хотя она вся вспотела, но её лицо оставалось бодрым. Конечно же, она была счастлива, что её брат вернулся к ней с того света. И Юнь посмотрел на потную одежду Цзиянсяожоу, хотя его тело было довольно лёгким. Натащить его пришлось как минимум от 3 до 5 ли. Сезансио Джо, который всего 15 лет, было очень нелегко нести его на закорках. Если бы это была пятнадцатилетняя девочка с земли, то просто гуляя с пустыми руками 3 или 5 ли, она бы полностью устала, говоря уже о том, чтобы нести кого-то. Ага. Качу немного, прошептал Ионь с засохшими губами. Это были его первые слова с тех пор, как он попал в этот мир. Сначала он думал, что говорить на здешнем языке будет сложно или даже вообще невозможно. Но к его удивлению, он говорил на нём так же легко, как и на родном. "Тогда я тебе что-нибудь приготовлю", сказала тейзянся Ужоу с улыбкой. Она аккуратно вытерла грязь с лица Юня, а потом подложила под его голову подушку, а его самого укрыла тонким одеялом. Она укрывала её нежно и ловко, что он почти уснул. Эта девочка была явно не его сестра, но потому что она долго несла его на спине и тщательно ухаживала за ним, у него постепенно начали появляться к ней тёплые чувства. Юнь хотел помочь зажечь огоньёк в печке, но она настояла, чтобы он лежал в постели. Тебе совсем недавно легче стало, так что тебе нельзя сейчас простудиться, пока ты ещё слаб. сказала Цызянся Ужоу, подняв почти пустой мешок с зерном. 15 минут спустя Цызянся Ужоу поставила старый деревянный стол перед кроватью. На столе была большая миска рисовой каши, два диких фрукта, а также миска с варёными дикорастущими овощами. Инь голодал уже несколько дней, потому стоило ему увидеть еду, как его живот сразу же заурчал. Июнью хотелось свинины, курицы, утки или варёной рыбы. Лишь от одной мысли о мясе его желудок забурлил. Как я смогу утолить мой жуткий голод лишь этим? Он быстро отхлебнул рисовой каши. Он нередко ел рис, но совершенно пустой желудок остро отреагировал на тёплую кашу, стимулируя выделение желудочного сока, отчего и он почувствовал себя ещё голоднее. Он съел меньше половины тарелки риса и несколько варёных овощей. Овощи были настолько горькие и невкусные, что ему даже стало трудно проглотить их, несмотря на дикий голод. Когда Аюню из-за вкуса овощей и кусок в горло не лез, он заметил, что Сяо Жоу не ела, а смотрела на него. И тогда он с любопытством спросил: "А почему ты не ешь?" "Я совсем недавно поела", пробормотала тизянсяо Жоу, поджав губы на по бледневшем лице. Сердце Ионы ёкнуло. Он вспомнил, что Цизянься уже была на кладбище ещё днём, так как даже не успела поесть. И он тут же понял, что, скорее всего, даже такую пищу было очень трудно достать. Что же это за мир такой, с такими сильными мастерами, разъезжающими на диких зверях, и настолько бедными людьми, что не могут даже прокормить себя. Ионь отодвинул от себя миску с кашей и И привстал, чтобы посмотреть на мешок с зерном, лежащий в углу дома. Как он и думал, мешок был пуст. Ионь понял, что обычно она готовила намного меньше порции, чем сейчас. И видя его слабость, она решила приготовить побольше каши, чтобы он быстрее восстановился. "Я наелся. Ты тоже поешь", произнёс Ионь, отолканув миску к Цзяньсяо. "Во-первых, он действительно потерял аппетит. И во-вторых, он не мог позволить девочке голодать, чтобы накормить его. Он посетовал в своём сердце, что если это возможно, то он бы хотел вернуться в свой мир. А если такой возможности нет, то он и хотел бы как-нибудь стать порящим мастером боевых искусств. Но на данный момент главным приоритетом было прежде всего его выживание, ведь он может умереть ещё до того, как что-нибудь узнает об этом мире. Я не голодна, прямо сказала Цзиян с Оужоу. Завтра тот самый день, когда выдают еду. Мы можем даже кусочек мяса получить, и я приготовлю его для тебя. Лицо Цзиян с Оужоу покраснело, как только она упомянула про выдачу еды. По ней было видно, что она долго ждала этого дня получения мяса. Юнь молчал. На земле он ощущал, что жизнь совсем не сахар. Но в этом мире всё было ещё хуже. Пропитания не хватало. Наверняка не только они находились недалеко от голодной смерти. Жизнь здесь была действительно тяжела, ведь это очень мучительно постоянно голодать. Посреди ночи слабо дул ветер, принося за собой кваканье лягушек в пруду и приятное стрекотание сверчков. Ионь ещё не спал. Он лежал на кровати, освещённый лунным светом он долго смотрел на руки, держащие загадочный кристалл. Ведь именно из-за этого кристалла, выбираясь из завала, он очутился в другом мире и в другом теле. Эта маленькая кристалльная карта бесспорно была каким-то сокровищем. Если он как следует изучит этот кристалл, то, скорее всего, найдёт ему применение. Этот мир был полон опасностей для обычных людей. Но её не вспомнил того мужчину средних лет, разъезжающего верхом на диком звере по пустошам. И у него была очень внушительная аура. По сравнению с голодающими простыми людьми, разница между ними просто небо и земля. Если я стану мастером, то не буду ни от кого зависеть. По крайней мере, я не буду голодать. Еенкас снова со своего живота, вспомнив ужин, которым его накормила Цзизян, вся вжол. Поскольку он был ещё ребёнком, его растущий организм уже давно переварил ту еду, и он снова был голоден. Как только он почувствовал пустоту в своём желудке от фиолетового кристалла в руке, начал исходить слабый холод, как будто а? Еен ин вдруг заметил что-то. Он сел на постели и уставился на фиолетовый кристалл. Восторженная улыбка появилась на его лице. При внимательном рассмотрении ионь заметил, что маленькие и слабые светящиеся точки окружили фиолетовый кристалл. Эти светящиеся точки появлялись из ниоткуда и медленно влетали в фиолетовый кристалл, пропадая в нём. Словно кристалл поглощал их. Спустя время Ялотовый кристалл стал светиться ярче. Что это значит? От такого открытия у Ионня перехватило дыхание. Как только кристалл засветился ярче, Ионнь также почувствовал, что кристалл стал холоднее. Это очень странная прохлада поднялась по его рукам, распространившись по всему телу, словно его тело омыло божественным родником. Это сразу взбодрило его. Ион вспомнил это чувство. Копая выход из пещеры, он почувствовал прохладу, которая начала выдыхаться. Этот холод восстановил ему силы, когда тело переставало его слушаться. Ион знал, что он выжил и был способен двигаться только благодаря неизвестной энергии, что восполняла его силы. Без еды человеческое тело не в состоянии вырабатывать энергию, потому человека Ждёт лишь голодная смерть. Рытьё такого длинного тоннеля без еды и питья в течение нескольких дней требует огромного количества энергии. Похоже, что прохлада, которую он ощущал, исходила от фиолетового кристалла, обеспечивая его живительной энергией. Есль вспомнить, когда он только обнаружил этот кристалл в пещере, тот тот был похож на слабо светящуюся жемчужину. Однако Выкопав тоннель в этот странный мир, он заметил, что кристалл стал тусклее. Похоже, это произошло из-за большого потребления энергии Ионием. Но теперь фиолетовый кристалл, перезарядившись, стал ярче и сильнее. Так что же могло перезарядить фиолетовый кристалл? Ион внимательно наблюдал за маленькими точками и заметил, что они прибывали из окна. Казалось, что они взяли из звёздного света. Звёздный свет источник энергии для фиолетового кристалла. Июнь немного подумал и встал с постели. Под Adek печки он положил на раскалённые угли горсть сухой травы и увидел, как разгорелось яркое пламя. Затем он осторожно положил фиолетовый кристалл прямо в открытое пламя. По теории Июня всё было просто. Если кристалл может поглощать энергию света звёзд, то возможно Он способен поглотить энергию из других природных источников. Огонь для Аюня был сильной формой энергии, по крайней мере, сильнее звёздного света. Если фиолетовый кристалл поглотит энергию пламени, сможет ли он быстрее зарядиться? И у еёня даже мысли не возникло, что огонь может уничтожить фиолетовый кристалл. Однако, сколько бы её ни жёг фиолетовый кристалл, тот никак не отреагировал. Не было заметно, что он поглотил хоть немного энергии. Фиолетовый кристалл был похож на кусок льда, который невозможно растопить. Как только огонь погас, Эйон дотронулся до него, и он был всё таким же холодным, как и раньше. Эйон покачал головой и отказался от этого эксперимента. Он решил отправиться на улицу, ведь звёздный свет снороже плотнее, а значит, отдаст фиолетовому кристаллу больше энергии. Если кристалл полностью заполнится энергией, то каким изменением это приведёт? Ионь с нетерпением ждал этого. Открыв входную дверь, он вышел, осторожно прикрыв дверь за собой. Он не хотел будить сестру, спящую в соседней комнате, но стоило ему пройти дальше, как он ошарашенно застыл. Ионь увидел девушку в зелёном, сидящую под деревом недалеко от него. Она тщательно оточила наконечники стрел. Холодный наконечник стрелы отражал лунный свет, освещая изящное лицо девушки, которое было словно покрыто слоем серебряных нитей. Вокруг девушки летали десятки светлячков, словно духи, кружившиеся вокруг пагении. Тзяньсяожоу и юнь увидел блестящую кучу стрел рядом с Тзяньсяожоу. Каждая стрела Вала хорошо изготовлена и остро заточена. Это Хотя и её ничего не знал об оружии, но даже он смог оценить изящество этих стрел. Юньэр, зачем ты встал? Ночью очень холодно и сыро, а тебе нужно хорошенько выспаться, чтобы быстрее восстановиться. Так что бегом домой. Порезне слатся нежоу, сразу же вставаю, чтобы проводить её необратна в дом. Сестра, зачем тебе так много стрел? спросил Июнь с любопытством. Не похоже, чтобы Цзяньсяожоу была способна тетеву у Лука натянуть. Это для обмена на еду. Мы же всегда так делали. Цзяньсяожоу странно посмотрела на Июня. Ах, было очевидно, что Июнь не знал об этом. Странно, он прибыл в этот мир через тоннель, понимает здесьную речь и письменность, но даже понятия не имеет, кем был другой Июнь, как и чем он жил. Андлеш помнил свою жизнь и ничего более. Он был похож на людей, которые потеряли память после травмы головы, прямо как и больные амнезией люди. Он ничего не знал о прошлом, но не забыл языковые навыки, и он уже давно придумал отличное оправдание и сказал: "Сестра, я уже умер однажды, но после того, как очнулся, ничего не могу вспомнить о своём прошлом. Не могу вспомнить Испогона спросила от тезянца Жоу: "Еёнь упал со скалы, когда собирал травы, и сломал много костей. Он был некоторое время прикован к постели, а позже скончался от полученных ран. Возможно, он и голову повредил". Стоило тезянцу Жоу подумать об этом, как у неё защемилось сердце, и она взволнованно спросила: "Еёнь, а ты я в порядке?" Еёнь быстро прервал тезянц Жоу. Он не хотел, чтобы она ещё больше переживала о нём. Сестра, расскажи мне об этом мире и про того мужчину, что ехал на огромном звере. Кто он такой? Я много чего не помню. Конец третьей главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Услышимся. Истинный мир боевых искусств. Глава четвёртая. Кто сказал, что у меня нет мужчины в доме? Зазвучал Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Дзянсяожоу ничего не заподозрила и рассказала общие сведения об этом мире. Как и Юнь и предполагал, в этом мире почитали боевые искусства, но услышав слова Дзянсяожоу, он понял, что сильно недооценил важность боевых искусств. Если точнее, в этом мире от боевых искусств зависела жизнь и выживание людей. Здесь у людей были свои города и лагеря, в то время как дикая природа принадлежала диким и пустынным зверям. Это был их мир. Во время охоты или земледелия люди находились под постоянным риском нападения зверей. Из-за чудовищного размера этих зверей человечество было сильно ограничено в своих действиях. Поэтому у простолюдинов был ужас... ужасающий дефицит с провизии и другими материалами. Для лагеря или города войны высокого уровня были настоящим спасением. Без защиты таких воинов пустынные звери могли бы легко истребить жителей лагерей и городов ночью. К сожалению, для июня и Цанцаожоу в их племени не было войн высокого уровня. Да и вообще, их племя находилось в бедственном положении и могло быть уничтожено в любой время. Из-за отсутствия сильных мастеров у вот этих малых племён были проблемы с выращиванием и сбором пищи. Они просто не могли выжить самостоятельно, но изготавливая оружие и доспехи для племён из больших городов, в обмен они получали немного еды и мяса зверей. И таким образом выживали. Материалы для стрел Цанцаужоу были привезены из большого племени. Она лишь занималась изготовлением. Юньэр, иди в дом. Завтра я смогу выручить немного еды за эти стрелы. Может быть, даже удастся получить кусок мяса пустынного зверя. Ты же помнишь, пустынных зверей это очень сильные звери, не только большие племена способны охотиться на них. Ведь ев хотя бы кусочек их мяса можно получить много силы. Если долгое время есть их мясо постоянно, то можно быстро стать сильным воином. сказала Цанца уже мечтательно: если бы только её брат стал воином, то это было бы просто замечательно. Жаль, что они могли отведать мяса пустынного зверя лишь раз в несколько месяцев, и стать воином для них было большой роскошью. Однако в больших племенах молодое поколение кормили именно мясом пустынных зверей, и это мясо не было чем-то ценным для больших племён. Хотя на пустынных зверей было трудно охотиться, ведь они были более 10 м в высоту и весили несколько тонн. Однако такого зверя было достаточно, чтобы обеспечить едой 10 человек на несколько лет. В больших семьях элита обычно отдавала мясо пустынных зверей простолюдинам, а сами же ели кости пустынных зверей, которых постоянно не хватало. Вся сущность пустынных зверей была в их пустынных костях. Скелеты пустынных зверей можно было переработать специальным способом, чтобы получить эссенцию пустынной кости размером с соевый боб. Эта эссенция пустынной кости помогает прорвать пределы воинов, открывая их меридианы. Ещё стимулирует кровообращение, а также оказывает другие благоприятные эффекты. Об этой эссенции мечтали все люди, практикующие боевые искусства. И, конечно же, эссенция пустынной кости была настоящей легендой для малообеспеченных семей, входящих в состав небольшого племени, вроде Сянсяожоу и Юня. Если не говорить об эссенции, даже обработка небольшой части пустынной кости требует множества шагов и знания секретных методов. Поэтому было невозможным обычному человеку успешно переработать эти кости. Пустынный зверь, эссенция пустынной кости, пробубнил себе поднос Июнь. Его очень удивило, что Цян Сао уже так много знает. После тихой ночи Июнь проснулся рано утром из-за голода. Проведя без еды нисколько дней, съев лишь немного каши, Юнь очень сильно хотел есть. Сестрёнкасяужоу. Юнь уже привык называтьсяужоу сестрой. Он узнал из вчерашнего разговора, что он раньше называл её сестрёнкасяужоу. Э, сестрёнкасяужоу, почему ты? И вне вдруг увидел, что её одежда была пропитана росой, а её светлые глаза теперь стали красными от кровеносных сосудов. Она выглядела очень уставшей. Посмотрев на две сестры, чтоб немало Цан Цаожоу было ясно, что она не спала всю ночь, чтобы закончить их. Они были настолько бедны, что не могли себе позволить даже лампу зажечь. Цан Цаожоу использовала лунный свет и свет от светильщиков, чтобы закончить стрелы за ночь. Она улыбнулась и произнесла: "Юньэр, когда ты упал, я всё время заботилась о тебе. А последние 2 дня я была занята погребальными обрядами, и потому у меня не было времени изготавливать стрелы". Сегодня день обмена, поэтому я поспешила закончить их, чтобы нам не пришлось голодать. Я даже собираюсь принести мясо пустынного зверя, чтобы тебе стало лучше. Говоря это, Дянсаожёс с любовью положила руку на голову Юня. Юнь был потрясён, увидев, как она тщательно оборачивала две связки стрел клейонкой. Выражение её лица было одновременно ликующее и удавлетарённое. Юнь глубоко выдохнул и крепко сжал кулаки. Он был полон решимости помочь сестре, которая так заботилась о нём, обрести лучшие условия жизни. Пошли, пора взять нашу еду. Дзэнца уже ввела за собой Иуне, неся две святые стрел. И с надеждой в душе, пришла в солнечную долину, где ей происходил обряд. Там уже собралось множество людей. И всех внимание было обращено на человека в халате, стоящего на возвышенности. Ему было примерно 24 или 25 лет. Сидел он в кресле, которое стояло на шкуре зверя. На пояс у него висел обоюдоострый меч отличного качества. Парень в халате лениво поглядывал на толпящихся бедных людей. Эти люди несли с собой связки стрел и изысканную кожаную броню. Человек, похожий на казначея, записывал каждый принесённый предмет. Рядом с парнем в халате стоял пожилой человек, одетый в жёлтое. И старик кристиво улыбался. Оружие и броня у вас устраивают, господин Тау? Старик заискивающе улыбнулся, и на его лице появилось множество морщин. Мужчина в мантии взглянул на старика и лишь фыркнул в ответ. Хотя парень вробе был полон презрения, старик никак не отреагировал, всё также продолжая улыбаться. Господин Тау был послом из большого племени и заправлял сбором оружия. Господин Тао не пользовался уважением в своём племени, ведь тогда его бы не послали сюда в роли мальчика на побегушках. Но для старика в жёлтой робе он был важным человеком. Цянцяожоу сдала две связки стрел в обмен на две небольшие деревянные дощечки. Держа две дощечки в руках, она покраснела и крепко-крепко держала их влажными ладонями, ведь это была драгоценная еда для неё и её брата. Спустя 15 минут всю броню и оружие сложили в большую повозку, которая была запряжена двумя рогатыми лошадьми. Господин Таулинего посмотрел на книги и бросил большой деревянный сундук старику, а потом уехал вместе со своими подчинёнными. Старик в жёлтой мантии вежливо проводил господина Тауса улыбкой, а потом сменив выражение лица, теперь он выглядел достойно и величественно. Все люди с предвкушением загалдели. Старейшина, пожалуйста, раздайте еду. Верно, вы уже мясо несколько месяцев не видели. Закричали пару человек. Все они ожидали побыстрее получить свою долю, чтобы пойти домой и нормально поесть. Тихо, грозно сказал старейшина в жёлтой робе, подкрепляя слова жестом. Июнь не ожидал, что этот бесхребетный старик был старейшиной. Разве вы все такие нетерпеливые? Начнём раздачу. стоил ему договорить, как несколько крепких мужиков торопливо подошли и вытащили мешки с провизией, сложив их в небольшую кучу. "Старешно, почему в этот раз так мало?" "Ага, раньше было намного больше. И почему не видно мяса зверей? Многие их заголдели, ведь сейчас они сделали больше оружия и брони, чем раньше, но получили значительно меньше еды. Не только еды стало вдвое меньше, но даже долгожданного мяса зверей нигде не было". Лени огненного облака зашло слишком далеко. Они хотят нашей смерти? Старейшина, что это значит? Видя, что толпа начала бушевать, старейшина в жёлтой робе фыркнул и сказал: "Замолчите. Вы всё скоро узнаете, а сейчас сораспределите еду. Отдавайте свои деревянные дощечки и получите то, что заслужили". После оглушительных слов старейшины, сказанных с применением силы, большинство недовольных сразу же замолчали. Этот старик в жёлтой робе был воином. хотя он и был низкосортным воином смер смертельной крови, но он был опорный всего племени, и потому немногие осмеливались перечить ему. Первыми еду получит лагерь подготовьте воинов. Старейшина махнул рукой, и группа мужчин в одежах из звериной шкуры вышла вперёд. Их возраст варьировался от 15 до 40 лет. Без исключения все они были крепкими мускулистами от постоянных тренировок. Эти люди были членами лагеря подготовки воинов, а также они были надеждой всего племени. Постоянно молодых парней с хорошими физическими данными выбирали в этот лагерь. Они лишь занимались охотой и были освобождены от занятий огородством, а также от изготовления стрел и брони. Кроме того, в лагерь подготовки воинов первым делом отправляли мясо зверей и еду. Всё потому, что если кто-нибудь из них станет высококлассным воином, то тот принесёт множество богатств. своему племени. Кроме защиты, высококлассные воины были достаточно сильны, чтобы оправиться от ходьбы на пустоши. Нескольких диких зверей бы хватило, чтобы прокормить всё племя за несколько дней. Без преувеличения, даже один воин высокого уровня в состоянии поддержать небольшое племя. В ладере подготовки воинов были десятки людей, и поскольку они не участвовали в производстве, у них не было деревянных дощечек. Но каждый набрал себе большой мешок еды. Небольшая куча сократилась на 1/5, но оставалось ещё в десятки раз больше людей, которые ещё не получили свою долю, в результате чего многим людям суждено было голодать. Цанцзяожоу, стоящая рядом с Юнем, плотно прижала к себе дочечку. Она побледнела лицом, ведь если они не получат еды, то их дни сочтены. Люди мрачно посмотрели на лагерь подготовки воинов, так как они взяли еды как обычно. А это значит, что кому-то точно не хватит. Всем из мужчин первого ранга, подойдите, и возьмите свою долю, продолжал распределять старейшина. В этом мире боевых искусств мужчины, которые не входили в лагерь подготовки воинов, получали еду согласно своему рангу, то есть по силе. Чтобы определить силу, был очень простой тест. Если в состоянии поднять камень весом примерно 150 кг, то это уровень первого ранга. Чем ниже ранг, Тем уже вес ко мне. Семьи с мужчинами первого ранга вздохнули с облегчением и бросились вперёд, чтобы взять свою долю. Деревянные дощечки были просто для галочки. Эти семьи получали намного меньше еды, чем обычные, но они хоть что-нибудь получали. Эти семьи изначально богачи, и у них даже есть излишек еды. Так что хоть им и иногда приходится быть скромнее, но это всё же далеко не голодали. Семьи с мужчинами второго ранга, подойдите и возьмите свою долю. Старишина вновь открыл рот. По сравнению с тем лицом, что у него было, когда он присмаковался перед господином Тао, сейчас он был совершенно другой человек, с его холодной манерой поведения. Мужчины второго ранга могли поднять около 125 кг, и их доля была значительно уменьшена. Мешки с седой быстро опустошались. С каждым пустым мешком лицо Цян Цао жёлто становилось всё бледнее. Её холодные от пота руки ещё крепче сжали деревянные дощечки. Проблема была не в количестве мешков. Тут был вопрос жизни и смерти, ведь без еды они попросту умрут с голоду. Изначально она очень надеялась на это распределение еды. Помимо обычной еды, она надеялась получить и кусок мяса зверя для Июня. Однако теперь ей могло не достаться даже обычной еды. Семь исмущими мужчинами третьего ранга, подойдите и заберите свою долю. Смотря на исчезающую еду, Цян Цаожоу затаила дыхание. Старейшина в жёлтой робе нахмурился. так как еды оставалось слишком мало, но многие до сих пор ничего не получили. В ближайшие месяцы многие были обречены на голодную смерть. Но на благо племени, чтобы дать шанс другим стать сильнее, старейшина скрепя сердцем мог лишь принести слабых в жертву. Это было обычным делом для простолюдинов умирать от голода или болезней. Неблагоприятные условия привели к тому, что средняя продолжительность жизни стала ужасно короткой. Теперь все остальные могут забрать свою долю. С этими словами огромная толпа людей устремилась вперёд. Сян Цаожоу закричал, когда толпа повалила её на землю. Падэ она ушиблась, но смогла удержать свои деревянные дощечки, словно это были её последние средства к существованию, вселяющие надежду. Сестрёнка Цаожоу увидел падение. Сян Цаожоу её бросился через толпу и поднял её на ноги. "Ты в порядке, сестрёнка Цаожоу?" Ся... озабоченно спросил Июнь. Боя я, что такая толпа могла затоп... затоптать её насмерть. Дянса уже без помощи схватила руку Юни. Так, а ну все успокоились, закричал старейшина. Казалось, что его голос был пронизан некой энергией, что заставило толпу успокоиться. Стали в очередь под нему, продолжал командовать старейшина в жёлтом. Он был очень авторитетным человеком в племени, и никто из оставшихся не смел перечить ему, либо они все знали, что у него действительно была сила. Он глава племени и мог казнить на месте любого, кто ослушается. Люди сразу же выстроились в очередь за едой, даже если им достанутся лишь жалкие крохи. И вскоре вся еда закончилась, оставив многих с носом. Сердце Дзянца ожгло жалость. Без еды им не выжить. "Ванлун, вынеси избытки из резерва племени", сказал старейшина мускулистому мужчине. Ванлун был одним из членов семьи старейшины. "Слушаюсь, старейшина", сказал Ванлун и ушёл. Через некоторое время он вернулся с небольшой тачкой, в которой лежали мешки с зерном. На земле различные зёрна содержат достаточно витаминов и питательных веществ, полезных для здоровья. Но в этом мире всё было не так. Зёрна были остатками после обработки, и эти зёрна смешались с пшеничными отрубями в качестве еды. Вкус у них был ужасный, и их трудно было есть. Также здесь здешние зёрна содержали мало питательных веществ, и их было трудно переваривать. По факту, зёрна давали в два раза меньше энергии, чем обычная пища. Но пусть это и было зерно, даже оно лучше, чем совсем ничего. Оставшимся людям остаётся лишь смириться с этим и получить свою маленькую долю зерна. Когда подошла очередь Денсажё, зерна почти не осталось. Она отдала две, промокши от пота до щеки, получила взамен мешок с зерном размером с две ладони. Даже если она и июнь будут из зёрен варить кашу, Им этого хватит максимум на 10 дней. Дзанцаожоу была потрясена, держа в руке лёгкий мешок зерном, не желая принимать свою судьбу. Её брат только-только вернулся к ней из лап смерти, и всё для того, чтобы вместе умереть с голоду. "Чего встала? Ты другим путь загородила", нетерпеливо бросил мужчина, раздающий зерно, желая, чтобы она побыстрее ушла и не мешалась. Дзанцаожоу разозлилась, она работала, не покладая рук всю ночь, чтобы сделать эти чёртовы стрелы. Из-за это она получила лишь крошечный мешок с зерном. Хотя она и была слабой девушкой, она смело встала перед группой мужчин, у которых в племени был значительный авторитет. Почему так мало? Я сдала две связки стрел. И я не только не получила нормальной еды, но даже зерна получила намного меньше обычного. Мужчина, отвечающий за выдачу зерна, был ошеломлён. Он никак не ожидал, что эта маленькая девчушка найдёт в себе мужество перечить ему. Ты хоть знаешь правила? Ты только ребёнок, и к тому же девушка. Раз у тебя дома нет мужчины, то зачем тебе много еды? Это было бы слишком расточительно. В этом мире, в малых племенах предпочтение отдавалось мужскому полу. В крупных же племенах было много мяса пустынных зверей и даже эссенции пустынной кости, потому отличие в силе между женщинами и мужчинами практически не было. Но в малых племенах из-за отсутствия звериного мяса у мужчин было явное преимущество. И лишь совсем немного женщин были равны мужчинам по силе. Удивлённая Цян Цаожоу громко закричала: "Кто сказал, что у меня нет мужчины в доме? Ещё как есть. Вот он, прямо здесь". Сказав это, Цян Цаожоу схватила Юня за руку и придвинула к себе. Истинный мир боевых искусств. Глава 5. Лянь Ченьюй. Озвучил Алексей Черненко. специально для сайта roulette.ru Кудоечь душное тело Июня было даже ниже, чем у Цян Цаожоу. Хотя он выглядел как ребёнок, но в сердце Цян Цаожоу и Юнь был единственным мужчиной в доме, который в будущем станет опорой их семьи. Держа руку Цян Цаожоу, Юнь ощущал её волнение, так как её ладони были влажные, а пальцы подрагивали. Столкнувшись с неминуемой гибелью и несправедливостью племени, Цян Цаожоу не ждала, что кто-нибудь ей поможет. Пятнадцатилетняя девочка могла лишь сама выступить против мускулистых мужиков. На секунду все взбути затихли. И все люди посмотрели на Юня и Цян Цаожоу. После короткого молчания ответственные за раздачу зерна одушли расхохотались. И эта мужчина, ха-ха-ха. Девушка, ты раньше мужчин не видела? Хочешь, я покажу тебе, что значит быть настоящим мужчиной, сказал один из кочков похатнова. Дитя, у которого ещё молоко на губах не обсохло, к тому же похож на худую обезьяну. Малыш, ты сколько дней назад пелёнками перестал пользоваться? Несколько мужиков рассмеялись. В то же время Цансяожоу покраснела от смущения и крепко сжала кулаки. Никто не собирался вступиться за неё. Племенем главенствующим классом были сильные и трудолюбивые воины. Поскольку слаботи не могли одолеть сильных, никто и не заботился о слабых, поскольку им самим надо о своей еде переживать. Ах да, я помню этого пацана. Разве это не он пару дней назад помер? В маленьком племени смерти не были редкостью, а поскольку юн ничего из себя не представлял, это не стало чем-то необычным. А, точно. Я знаю его. Он же весь болезный. Его организм настолько слаб, что лёгким ветром сдует, согласился другой мужик. Кто сказал, что мой брат умер? крикнула Цань Цаожоу и уставилась на мужчину, как самка леопарда. Их тела настолько отличаются по размеру, Слово натенец и Вальди стоял против чёрного гриффа. Но даже так Цянцао Жоу стиснул зубы, стояла на своём. Взгляд у неё был убийственно суровый, словно у дикого зверя. Трудно было поверить, что слабая девочка способна на такой взгляд. Цянцао Жоу крепко сжимала длинный и тонкий продолговатый предмет под одеждой. Она тайно припрятала одну стрелу для защиты. Увидев недобрый взгляд Цянцао Жоу, мужчина нахмурился, потому что Она его окончательно довела. Как распределителя в племени и члена ладера по подготовке воинов, его положение было очень высоким. В этой ситуации словно котёнок напал на тигра. Ак ты ж глупая девчонка, чего пялишься? Я вырву твои глаза, если не перестанешь, сказал мужчина сердито. Но Цянцяожоу, ещё сильнее стиснув зубы, не собиралась отступать, ведь они не могут выжить, если не получат еды сегодня. Она ещё крепче сжала стрелу в руке. готовая в любой момент атаковать. А эта девочка ничего, ухмыльнулся юноша в серебристых доспехах, сидящий в кресле в большом и чистом доме, наблюдая за конфликтом между Цянсяожоу и мужчиной через окно. Этот юноша в серебряной броне производил хорошее впечатление, также его образ дополняла дорогая верхняя одежда, что сильно увеличивало разницу между ним и страдающими бедняками. Она всё же спрятала одну стрелу. За всеми материалами для изготовления стрел строго следят, и даже если стрела получилась дефектной, они были обязаны её принести, иначе последует наказание. Не знаю, как этой девоччли удалось спрятать одну стрелу, но судя по всему, у неё хватит мужества пустить её в ход. Если она нападёт, то наверняка сильно пострадают, вежливо сказал старик, стоящий рядом с парнем в серебристой броне. Так и есть, однако если она не попадёт, то определённо умрёт с голоду, бросил юноша беспечно. Расскажи мне о ней. Старик поклонился и ответил: "Как пожелает юный господин. Её имя Цянцаожоу. Она занимает нишее положение в нашем племени Лянь. Эта девочка была одной из беженцев, которым удалось осесть в племени. Несколько лет назад их мать скончалась. Так брат с сестрой стали сиротами. Все думали, что без матери оба ребёнка обречены на гибель, но Цянцаожоу, пусть ещё и юна, но смогла всех удивить: не только выжить самой, но и брата сберечь в течение нескольких лет. Старец был чрезвычайно учтив. Он знал всё и про всех в племени лянь, которое насчитывало пр примерно 1000 человек. Обычно большие племена не принимают беженцев, только более малые племена так поступают, ведь это был один из способов для небольшого племени поддерживать свою численность. Однако беженцы всегда обладали более низким статусом, чем изначальные члены племенного клана. "Значит, она действительно не местная", пробормотал юноша, медленно ухмыльнувшись. Из этой ситуации он понял, что Цян Цажоу, пусть и была слаба физически, но с характером, который он не мог описать. С таким характером она сильно выделялась на фоне других простолюдинов. Кроме того, Цян Цажоу была довольно изящной и привлекательной. В небольшом племени, которое постоянно страдало, такая привлекательная девушка была редкостью. Такая красивая и обаятельная девушка с дерзким характером и неизвестным прошлым разожгла интерес в глянь Чэньюя. Юный господин Вы положили на неё глаз? спросил старец, не сдержавшись. У юного господина Лянченюя был чрезвычайно высокий авторитет в племени. Во всём племенном клане Лянь было много воинов, но если быть честным, то только троих можно было назвать мастерами. Первый был старейшина, который носил жёлтую мантию. Вторым был главный инструктор в ладере подготовки воинов, а третьим был юный господин Лянченюй. Он был внуком старика в жёлтой мантии. Та решению было уже за 60 лет, но Лян Ченюю было лишь 17, так что его впереди ждало светлое будущее. Лян Ченюю несомненно станет следующим старейшиной, так он был человеком с самыми высокими шансами стать воином пурпурной крови. Поскольку положение Лян Ченюя в племени было высоко, по правилам он не мог жениться на девушке, что родилась за пределами их племени из-за низкого статуса беженцев. И что с того, что она мне приглянулась? Скоро это небольшое племя Лянь не сможет меня остановить. Я выйду в дикие земли, и у меня будет собственное великое приключение. Ты хочешь помешать мне, используя племенные правила? Хотя Лянь Ченю и спросил спокойно, но его холодные слова напугали старика, и тот поспешно сказал: "Я пошутил, юный господин. Я не имею в виду ничего такого. Прошу, не принимайте близко к сердцу болтовню какого-то глупого востарика". Старец собирался ударить тебя, как уже было сказано, хотя племя Лянь Было небольшим, но клановые правила в нём были очень строгие. В диких землях, где сильным правит слабым, многие страны ввели военный контроль. В племенах войны удерживали власть в своих руках, потому законы и правила племенных кланов были очень строги. Сильные управляли судьбой слабых. Поэтому Лян Чэньюй, будучи перспективным воином в своём племени, имел абсолютную власть повелевать судьбой людей клана. К тому же, Лянчуньюй не был милосердным. Пусть он и молод, но он прошёл через множество невзгод и подвергался нападениям в борьбе за власть внутри племени. Увидев, что старик собирался стукнуть тебя, Лянчуньюй холодно сказал: "Ладно, но чтобы больше такого не повторилось. Эта девочка ещё слишком мала. Я хочу её сделать либо служанкой, либо наложницей. Так что можешь не беспокоиться, я не нарушу правила племени". "Да, благодарю, что простили меня, юный господин", поспешно кивнул старик. Ну что ж, тогда ещё кое-что спрошу. Почему Утяньцаожоу фамилия никак у брата Лянченюй прищурился, смотря на происходящее действо снаружи. Он понял, что Утяньцаожоу очень сильно берегала брата, потому что он был болезным слабоком. Однако, похоже, что Дянцаожоу очень гордилась своим братом. Ну, я слышал, что когда Утяньцаожоу была в затруднительном положении, её приютила мать Июня. Вероятно, именно по этой причине Цан Цажоу очень благодарна матери Юни, и чтобы оплатить за доброту, взяла опеку над братом. Вот как Лян Чэньюй нахмурился в твое яскресло. Катись отсюда. Увидев, что Цан Цажоу не собиралась никуда уходить, мужчина был возмущён. Он подошёл к ней вплотную и уже поднял ладонь для пощёчины. Такая слабая девочка, как Цан Цажоу, просто не может противостоять взрослому мужчине. Лишь одна его пощёчина отправит её в полёт. Цансяжоу уже собиралась достать стрелу, как вдруг почувствовала, что её кто-то потянул за руку. Июнь быстро прошептал ей на ухо: "Не спеши". Сказав это, Июнь одним плавным движением оказался перед Цансяжоу, став между ней и мужчиной. "Стойте", сказал Июнь с поднятыми руками. "Да что ты о себе возомнил?" Мужчина был возмущён. "Эта тощая обезьяна смеет командовать им?" Да он их обоих в полёт пошлёт. Юни очень хотелось ударить мужчину в пах, но он знал, что мудрый человек не полезет в драку, когда у него нет ни единого шанса на победу. Живя уже вторую жизнь, он сохранял спокойствие, так как знал, что поспешные действия в подобных ситуациях приведут лишь к ужасным последствиям. Настоящий мужчина не бьёт женщин. Кроме того, разве старший брат не из лагеря подготовки воинов? Тогда вы должны быть очень сильны, так как вы можете поднять руку на маленькую и беззащитную девочку. Разве вас тогда не засмеют? Опасаясь удара мужчины, быстро, но чётко сказал Ионь. И каждый из присутствующих услышал его. Мужчина поколебался немного и странно посмотрел на пацана перед собой. Разве у двенадцатилетнего мальчишки хватит смелости осуждать его на людях, или он просто решил сам полу получить место сестры? Но его выход и эти слова были простой провокацией народа, которая, стоит заметить, была очень эффективной. Мужчина замер с ладонью в воздухе и немного поклабавшись, всё же начал опускать руку. Мужчине показалось, что ему нанесли серьёзный удар под дых, ведь он был членом лагеря подготовки воинов, и в глазах других избиение детей это не то, чем можно гордиться. Кроме того, это был конфликт интересов между лагерем подготовки воинов и простолюдинами, поэтому эти слова легко сбили его с толку. Мужчина хоть и был грубым, но он не хотел, чтобы о нём начали судачить за спиной. Ну, главное знай своё место, сопляк, сказал мужчина и полностью опустил руть, смотря на брата и сестру. Сегодня я в хорошем настроении, поэтому мне не хочется возиться с тобой. Так что валяй отсюда, пока я добрый. Юньэр, сказала Цан Цаожоу и потянула брата за руку. Она чувствовала себя беспомощно, конечно же, она знала, что даже если она поспорит с мужчиной, то ей всё равно ничего не светит, но просто уйти было равнозначно голодной смерти. Сестрёнка Сяожоу, не волнуйся. И Юнь схватил руку Цян Сяожоу, показав ей жестом успокоиться. Старший брат, я сейчас уйду, но перед этим этот глупый юнец лишь хочет кое-что узнать. Истинный мир боевых искусств. Глава 6. Воин пурпурной крови. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolee.ru. .ру. Что такое? Выкладывай, бросил мужчина раздражённо. Ну, тут такое дело. Моя сестра сдала две связки стрел, и согласно правилам племени должна получить больше еды. Юнь подтянул на руке лёгкий мешок с зерном и искренне посмотрел на мужчину с явным вопросом на лице. Мужчина зашипел: "Какие ещё правила? Быть сильным вот правило. Мои слова и есть правило". Мужчина стал ещё агрессивней. И Юнь лишь фыркнул в мыслях: "Вот же дурак, мужское высокомерие привело его прямиком в мою ловушку". И Юнь посмотрел на него жалобно. "Конечно же, старший брат может устанавливать правила". Но вы должны дать нам что-нибудь, чтобы мы смогли выжить. Говоря это, Юн жестом показал на всех людей вокруг, ведь слова мужчины быть сильным вот правило. Мои слова и есть правило, расседили многих. И вдруг множество людей, стоящих рядом, вторили словам Юня. Точно точно, брат воин, я сдал шесть частей брони, но всё, что я получил, лишь жалкие крохи. Мне тоже нужно объяснение. Почему в этот раз так мало еды? Мы все хотим знать. Я уже стар, мне нужно кормить семью, этой еды нам не хватит. Люди племени Лянь постоянно страдают от гнёта сильных, и у них начали появляться мысли о восстании против нынешней власти племени. Но из-за различия в силе и отсутствия лидеров в восставших никто не смел выступать против. Но с провокацией Юня они больше не могли сидеть сложа руки. Лицо мужчины поникло, он никак не ожидал, что десстые слова так всколыхнут народ. Ввидя накаляющуюся атмосферу, он начал терять контроль над ситуацией и над собой. Оно ну, завалили хлебальники, взревел мужчина, но его крик был довольно слаб. Нам нужны объяснения, мы хотим знать причину, почему так мало еды. От законов нет толку, когда их нарушают целые толпы. Обычно стоит только одному выступить против, как ему обеспечивают тёплый приём, но ситуация уже сильно обострилась, и все разом осмелели. Когда ситуация уже почти вышла из-под контроля, раздался громогласный голос. Вам нужны объяснения? Тогда слушайте. В этих словах содержалась какая-то энергия, мгновенно успокоив бушующую толпу. Все проследили за источником голоса и увидели идущего парня, облачённого в серебристую броню и держащего длинный меч в руке. Это же юный господин Лянченюй. Лянченюй. Увидев этого парня, все были ошарашены, ведь Лянченюй был тем, кто может стать воином пурпурной крови. Его талант был сопоставим с деяниями из больших племён. Если племенной клан Лян обретёт война пурпурной крови, то всё изменится. Когда это случится, Лян Чэньюй в одиночку сможет оказывать поддержку всему клану. А если Лян Чэньюй пойдёт ещё дальше и впечатлит сильное племя, то племя Лян сможет перебраться в город. Для многих в племени жить в городе было настоящей мечтой. Основать город в диких пустынных землях было слишком сложно, так как большое скопление людей сразу же привлекает множество пустынных зверей. И без помощи мастеров, защищающих город, Пустынные звери легко сравнивают его с землёй. В каждом человеческом городе постоянно находится множество мастеров. С высокими стенами и богатым наследием города были надёжно защищены, и в пределах городов люди могли жить без страха перед пустынными зверями. Источников пищи было достаточно, потому голод им не грозил. Кто бы не хотел такой жизни? Лянчнюй был надеждой всего племени. Его положение в племени уже было выше старейшины. Когда Лянченюй вышел вперёд, все разом замолчали. "Дедушка", Лянченюй обратился к старейшине в жёлтой робе. "Ах, Ченюй, раз ты сам вызвался, то я оставлю всё на тебя". В племени многие мужчины женились в возрасте 16 лет. Поэтому семнадцатилетний Лянченюй был достаточно квалифицирован, чтобы подменять стар... старейшину. Лянченюй ничего не сказал племени, а вместо этого подошёл к Июни и многозначительно улыбнулся. "Ты же и Юнь, верно?" Брови Юня поползли вверх. Первое, что сделал Лянченюй, это обратился к нему, а не к племени. И хотя Лянченюй улыбался, Юнь почувствовал исходящую от него опасность. Ведь именно Юнь спровоцировал волнение в массах. И он изо всех сил попытался сделать вид, что это вышло случайно. Но намеренно или нет, Лянченюй как представитель старейшин вполне мог напасть на него. Неплохо для двенадцатилетнего Ты не похож на обычного ребёнка. В один прекрасный день ты достигнешь небывалых высот. Лянченюй кмы кмыкнул и беспечно похлопал её не по плечу. Многие в толпе были удивлены, что человек такого высокого положения, как Лянченюй, сам похвалил и дотронулся до простолюдина. К тому же эта похвала была чрезвычайно ценна. Лянченюй на самом деле сказал, что этот бедный ребёнок достигнет больших высот. Как такое возможно? Хотя они и были не согласны с этим высказыванием, но так как это сказал сам Лян Чэньюй, никто не смел ему перечить. Все подумали, что этому пацану чертовски повезло, что он был признан самим юным господином. Возможно, он даже станет помощником юного господина Ляня в будущем, а такой должности мечтали многие. Юный господин, вы слишком переоцениваете меня, и Юнь натянуто улыбнулся, но на сердце у него было неспокойно. Он был в состоянии боевой готовности с того самого момента, как увидел Лян Ченюя. Вдруг он ощутил онемение в плече, затем тепло, которое разошлось от плеча по всему телу, а потом всё мгновенно пропало, когда Лян Ченюй убрал руку. Если бы её не было на настороже, то он бы подумал, что всё ему почудилось, или подумал, что это из-за из из из из нервозности от прикосновения Лян Ченюя. Что этот Лян задумал? Может, это какой-то трюк? Ею не верил, что Лян Чэньюи похвалил и похлопал его по плечу на глазах у всех просто так. Июнь видел, что Лян Чэньюи смотрел на него взглядом полным враждебности. Выдать им еды, сказал Лян Чэньюи мужчине, отвечающему за раздачу еды. Хотя Цан Цаожоу была ещё мала, но он должен был убедиться, что за эти 2 года она не помрёт с голоду. "Слушаюсь, юный господин", ответил мужчина. Хотя он не хотел что-либо добавлять Июню, ведь тот Так облапошил его, но он должен был подчиниться приказам Лянченюя. Мужчина на мгновение поколебался, но всё же отдал мешок, большой мешок зерна Июню. Июнь стал более бдительным, но внешне выглядел благодарным. Он принял мешок и лицемерно сказал: "Благодарю вас, юный господин". Хотя он и поблагодарил его устно, но Июню так и хотелось заехать Лянченюю промеж глаз. Цан Цажоу кропотливо и не жалея себя, работала, чтобы изготовить эти стрелы и получить за них мясо. Но они лишь получили мешок какого-то зерна. Они должны быть благодарны за это? Ещё чего? Если уступаешь в способностях, то уступаешь во всём. В этом мире сила была правдой. Как же хочу врезать ему, чтобы у него глаза как у панды стали, подумала Иоень, но его лицо оставалось спокойным. Видя, как Иоень забирает зерно на 2 или 3 месяца, остальные были полны зависти и ревности. Но поскольку его наградил сам Лян Чэньюй, они не посмели ничего сказать по этому поводу, лишь спросили: "Юный господин Лян, пожалуйста, объясните, почему сегодня так мало еды?" "Да, юный господин Лян должен постоять за нас". Лян Чэньюй уже поднялся на возвышенность, улыбаясь каждому. Словно похвала, что он дал Июню, для него ничего не значила, и потому он потерял к нему всякий интерес. С улыбкой на лице он произнёс: "Мои дорогие соплеменники, Вы хорошо и упорно трудились все эти годы. Лян Чэньюй не стал сразу раскрывать все карты, но решил смягчить отношение людей. На взгляд Юня, это была так себе тактика, но поскольку это сказал сам Лян Чэньюй, от этих слов бенефит были полщины. Если вам нужно объяснение, то я дам его. Несите. Лян Чэньюй махнул рукой, и шесть мужчин, стоящих за его спиной, подняли наверх большой деревянный ящик. Юнь вдруг вспомнил, что господин Лу оставил этот ящик, получив оружие и доспехи. Это должно быть что-то из большого племени. Откройте, приказал Лян Ченюй. Просто невозможно было скрыть предмет, находящийся внутри коробки. Чтобы его переработать, потребуется много сил. Двое крупных мужиков положили ящик на бок и открыли на глазах у всех. Стоило им открыть ящик, как оттуда полилось великолепное сияние, а вокруг появились красивейшие узоры. Толпа воскликнула в недоумении. Они никогда прежде такого не видели. Ганчуньюй вышел вперёд и помахал красным камнем вдоль световых потоков. Вдруг появились вспышки света. И свет, словно вода, пошёл рябью, а после исчез. В этот момент из ящика хлынул поток холодного воздуха. Истинный мир боевых искусств. Глава 7. Пустынные кости. озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. Какой холод, люди не могли унять дрожь. Они видели лишь белый туман, выходящий из ящика. Когда туман наконец-то рассеялся, внутри оказались блестящие кости. Этот суровый холод шёл от костей. Что это? Все были в шоке, ибо никогда не видели редких предметов. Хотя они и не знали, что это, но всё же могли догадаться, что это какое-то редкое сокровище. Это пустынные кости, гордо объявил Лянченюй. Те цветовые узоры, что вы видели, нужны, чтобы запечатать холод этих костей. Пустынные кости. Это действительно пустынные кости. Большинство людей в толпе никогда даже не слышали о них, но Июн сразу же определил их по описанию Цянцаожоу. В этом мире существовали сильные пустынные звери. Каждый такой зверь мог в лёгкость уничтожить маленькое племя вроде племени Ляй. Пустынные звери довольно пугающие, но их тела полны сокровищ. Пустынные звери были великолепной добавкой к пище. А так как человечеству желудок и аппетит сильно ограничен, то какую часть от пустынного зверя сможет съесть один человек. Но к счастью, большинство силы было скрыто в их костях. И с помощью специального метода их можно было переработать и очистить от лишних примесей в совсем маленький кусочек. В теле считался самым драгоценным элементом в теле пустынных зверей. Все глядели на кости внутри ящика, хотя это была лишь малая часть костей пустынного зверя, но эти кости всё равно считались драгоценностью. У нас сегодня меньше еды из-за того, что кроме обмена на еду, такое большое количество оружия и стрел обменивалось на эти кости. На самом деле, чтобы получить их, того, что мы изготовили, было недостаточно. По своему опыту знаю, будучи во внешнем мире, когда я искал техники духовного развития, за такую малую цену нам удалось очень выгодно получить эти пустынные кости. Междуречью Лянчинюя, старейшина, находящийся за ним, объяснил всем полезность и ценность пустынных костей. Хотя старик сказал, что это выгодно, Но не все могли принять такое. Пустынные кости, может быть, и будут полезны, но что теперь делать простым людям? Неважно, насколько глупы они были, они прекрасно понимали, что им не достанется ни грамма эссенции пустынной кости. Я знаю, о чём вы думаете. Вы беспокоитесь о своём будущем. Вы боитесь голодной смерти. Я понимаю вашу ситуацию, но задумайтесь о времени, когда подобные мысли полностью исчезнут. В этих землях очень много малых племён, как песчинок в пустыне. У них нет силы, чтобы защитить себя, и потому они могут быть уничтожены в любой момент. Наш клан Лян один из множества. Вы действительно хотите провести жизнь полную страха, переживать, когда в следующий раз удастся поесть, переживать, что вдруг на вас нападёт пустынный зверь, пока вы спите? Вы действительно хотите такой жизни? Мотивирующие слова Лян Ченюя дошли до людей. Многие жали кулаки. Такая жизнь была ужасно изнурительной. Если бы существовал ад, то он был бы именно таким. Я уже достаточно натерпелся, крикнул кто-то из толпы. Да, я тоже не хочу такую жизнь, но сейчас у нас есть превосходный шанс. Через 3 месяца в божественном королевстве Тая будет проходить отбор мастеров. Если пройти несколько раундов отбора, можно стать воином божественного королевства Тая. Это высшая честь, а также отличная возможность, говоря это, Улянченюе глаза горели ярким пламенем. Юнь прекрасно понимал его взгляд. Эти глаза горели сильной страстью и амбициями. Лянченюй был амбициозным человеком. Он не собирался проживёт всю жизнь в каком-то мелком клане. Он хотел уйти в дикие земли и сделать себе имя. Неудивительно, что он готов пожертвовать столькими людьми ради пустынных костей. Он хочет пройти тест королевства через 3 месяца, вдруг понял и Йонь. Сначала он думал, Лянченюй будет понемногу накапливать еду, чтобы потом совершить обмен на кости. Для него убить курицу, несущий золотые яйца, скорее всего, означало, что он собирается использовать пустынные кости, чтобы совершить скачок в силе. Следующие слова Лянченюя быстро подтвердили догадку Юня. Я Лянченюй родился и вырос в племени Лянь. Я сын племени Лянь. Я дам всего себя ради племени Лянь. К счастью, с этим набором пустынных костей я смогу прорваться в духовной силе и стать воином пурпурной крови за 3 месяца. И как только я стану воином пурпурной крови, Я легко пройду отбор и стану воином Божественного королевства Тая. Когда это случится, я лично смогу защитить всё племя Лянь. И как воин Божественного королевства, я даже смогу взять племя Лянь в города Божественного королевства Тая. И если я добьюсь больших успехов в будущем, у меня даже будет своя часть города. Когда это произойдёт, все вы сможете пойти в мой город и зажить там с комфортом. 3 месяца именно нужно лишь потерпеть эти 3 месяца. В день окончания набора мастеров я обеспечу вас жизнью без забот. Но сегодня племени придётся потуже затянуть пояса ради меня, и тогда я верну всё вам в стократном, нет, в тысячекратном размере. Слова Лянченюя завораживали, и обычные страдающие люди не могли видеть его амбиции. Все они погрузились в обещанное беззаботное будущее и уже предвкушали жизнь в городе. 3 месяца от всего каких-то 3 месяца, и они могли переселиться в город? Возможно ли это? Этот парень мог стать политиком на земле, подумала Юнь, ведь он понял, что теперь никто не будет жаловаться на скудность еды. Лян Чюнью пообещал им воздушный замок, и все сразу притихли. Он свою задачу выполнил, а всем остальным займутся уже сами люди. Бедняки были просто беспомощны. Жизнь человека в этом мире была слишком дешёвой. Мешок с едой стоил несколько жизней, так что жизнь в городе обещанной Лян Чюнью им стоило того, чтобы принести людей в жертву. Люди жили с слишком суровой жизнью и были подавлены этим. Им была необходима надежда, которая станет их целью жить дальше. Они бы поверили даже слабой тени надежды. И всех, кто будет против, ждёт суровое наказание от остальных людей. Заметив, что люди до сих пор встревожены, один из подручных вскочил на возвышенность и громко закричал: "Да здравствует юный господин Лянченюй!" Страдающим голодом людей было легко простимулировать. Они были готовы пожертвовать всем, в том числе и жизнью, чтобы обеспечить своим детям лучшее будущее. "Да здравствует юный господин Лянченюй!" слабо закричали несколько человек. Но тут же закричало чуть больше людей, и постепенно криков становилось всё больше и больше. Даже тем, кто беспокоился о голодной смерти, пришлось повторять за толпой. Это было дело слабых людей, у них просто не было выбора. Видя реакцию людей, Лянченюй был очень доволен. И пока он того хочет, племя будет его маленькой ступенькой наверх. Он хотел зайти на вершину и создать собственную легенду. Хорошо постарался, Лянченюй, сказал старик в жёлтой робе, подойдя к нему. Дедушка, не стоит меня хвалить, это мой долг. Если бы я не простимулировал этих людей, то нам пришлось туго. Переработанные кости убьют многих. Да, вздохнул старик. Он знал, что переработанные кости убьют многих, но независимо от количества смертей, такую возможность просто нельзя упускать. Успех создаётся на тысячах костей. Дедушка, не стоит вздыхать. Племя будет помнить о их жертве ради племени. Кроме того, чем меньше будет людей, тем больше еды останется остальным. Продержаться 3 месяца не составит проблем. Бросил Лян Ченюй небрежно. Он вовсе не переживал из-за жертв. Ведь сколько ежедневно погибают людей в диких землях. Несколько умирающих муравьёв могут сделать кого-то героем. Это определённо стоило того, потому что герой сможет спасти гораздо больше муравьёв, тем более что героем был он сам. Слова Лян Ченюя не были слышны никому, кроме старейшины. Юньер Что случилось? Цанця уже заметила, что её не обращал на неё внимания, и толкнула его. "О чём задумался?" "Ни о чём", и он покачал головой. Он впал в транс не из-за речи Лянченюя и не из-за ужасной участи голодающих племени Лань, а из-за того, что заметил, как несколько тусклых огоньков парили словно светлячки в ночном небе, и эти огни залетели в его рот и исчезли там. Скорее после этого холод фиолетового кристалла стал ощущаться ещё яснее. Очевидно, что фиолетовый кристалл поглощал эти огоньки. Это так же, как и прошлой ночью, когда кристалл поглощал звёздный свет. И посмотрев на источник огоньков, Рим оказался. Сердце Юниё ёкнуло. Неужели это? Истинный мир боевых искусств. Глава 8. Тайное убийство. А озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. Источником огоньков был деревянный ящик, в котором лежали пустынные кости. Юнио прошиб холодный пот от такого неожиданного поворота событий. Пустынные кости излучали частицы света, что летели в его сторону. И как мог Юни исследовать сей феномен? Огоньков появлялось всё больше и больше, их просто не могли не заметить. Юни был уверен, что его вскоре обнаружат, но он обязан был это исследовать, даже рискуя своей жизнью. Юниор: "Да что с тобой? Почему твой лоб так вспотел?" Сестрёнка ожжёл: "Ты Юнь уже видел множество порящих огоньков над Цан Цажоу, казалось, их вовсе не замечает. "Сестрёнка Цаожоу, ты ничего не видишь?" Юнь спросил с нечистой совестью. Он подумал, что кроме него и Цан Цажоу никто не видит этих точек. "Вижу что, Юньер? Ты не заболел?" спросила она с беспокойством. Юнь был ещё очень слаб, и он только недавно воскрес. Было бы ужасно, если с ним ещё что-нибудь случится. Фух. Его не помолчал немного, прежде чем выдохнуть с облегчением. Похоже, что он один видит эти светящиеся точки. Но так ли это на самом деле? Неужели только владелец фиолетового кристалла может видеть все странности, связанные с фиолетовым кристаллом? Он украдкой взглянул на Лян Ченюя, но тот по-прежнему спокойно улыбался и изредка поглядывал на ящик с пустынными костями. У него был ужасно одержимый взгляд. Так он тоже не видит светящиеся гонти? Узнав это, Юнь не расслабился. Если даже Лян Ченюнь не смог их видеть, то остальные и подавно. Юнь в очередной раз убедился, что фиолетовый кристалл был бесценным сокровищем. В этот момент Лян Ченюнь обратил свой взгляд на брата и сестру, и на его лице появилась многозначительная улыбка. Он подошёл и встал перед Цан Цаожоу. "Еда это твоя награда. Бери и не мори себя голодом. Если этого будет недостаточно, найди меня." Мягко сказал Лян Ченьюй. Его голос был приятным, но его выражение лица и тон выражали явное превосходство, что бы он ни дал, он мог всё так же и забрать. Цан Цяожоу молчала. Лян Ченьюй не возражал, так как восхищался её упрямством, когда вся еда уже была распределена, они больше нигде не смогут её достать. Но это не значит, что ему нравилось такое прямое отношение к нему, потому он твёрдо решил понемногу приручать её, пока она не станет послушной, словно котёнок. Ему нужна была послушная слуга, а не девушка, которую нужно по 10 раз уговаривать. Рядом с братом ей было за что цепляться, чтобы оставаться такой же решительной. А Лян Ченю не хотел этого. Кроме того, её приютила мать Юня, а значит, они были некровными родственниками. Лян Ченю не нравилось, что некровные брат и сестра живут под одной крышей. К тому же, Юнь спровоцировал толпу и почти вызвал большой переполох. Лянчюй принял слишком близко к сердцу то, что какой-то двенадцатилетний пацан был таким коварным. Он станет опасен, когда повзрослеет. Лянчюй хотел только послушных людей, чтобы использовать их, как ему захочется, а не такие коварные и титры люди вроде Юня, которыми было трудно управлять. Переработка пустынных костей очень важна для Лянчюя, и он был готов заплатить любую цену, чтобы добиться успеха. Ему не нужны были и толика сомнений в его плане, потому что он собирался временно изолировать себя ото всех יהуденицы, заниматься тренировками. Кроме того, у пустынных костей была одна проблема: их переработка вызовет множество смертей. В условиях нехватки продовольствия и умирающих людей было очень просто спровоцировать людскую ярость. Он боялся мятежа, пока он будет в изоляции. Бунтующие люди могли перевернуть котёл, где будут очищаться пустынные кости. Если его план провалится, то смерть всех этих людей будет бессмысленна. Точти зрение Лян Ченюя, и Юнь ненавидил его и не испытывал ни страха, ни почтения к нему. Юнь уже один раз был инициатором хаоса. Если Юнь захочет отомстить, когда люди будут раздражены от голода и смертей близких, пока Ченюя не будет рядом, Юнь легко может стать искрой. что превратится в огромный пожар. Размышляя так, Лянченюй снова улыбнулся и ещё раз мягко похлопал Юни по плечу. Сердце Юни ёкнуло, но прежде чем он успел отреагировать, рука Лянченюя уже была на его плече. Чёрт. Юньн сильно желал отрубить его поганую руку. Он чувствовал, насколько зловечим был Лянченюй, словно ядовитая змея. Лянченюй холодно произнёс: "Чего так нервничаешь, порнишка?" Неужели ты боишься меня? Вы с сестрой многое пережили, так что позаботься о своей сестре. Сказав это, Лянченюй поднял Лао Дэ над плечом, а Юнь снова почувствовал онемение. Лянченюй уже дважды похлопал его по плечу, но Юнь ничего не мог с этим поделать. Если возникнут какие-то проблемы, защити меня, сказал Лянченюй, посмотрев на Цан Цаожоу. Юнь нахмурился, ощутив, что Лянченюй положил глаз на его сестру. Так вот в чём дело. Тогда неудивительно, что он дал им столько еды. Раз ему нужна была Цян Цаожоу, потому что других причин дарить им столько драгоценной еды попросту не было. Возможно, ей будет трудно решиться обратиться к нему, но он знал, что Цян Цаожоу точно придёт, ведь кто знает, что может случиться. Лян Чуньюй махнул рукой, и люди из лагеря подготовити воинов, плотно закрыли ящик с пустынными костями. Стоило ящику закрыться, как Юнь почувствовал что связь между фиолетовым кристаллом и пустынными костями прервалась. Скорее исчезли последние огни. Это что-то пришло на ум Июня, пока он наблюдал, как люди из лагеря подготовки воинов унасели пустынные кости. Июнь, о чём задумался? По дороге домой Цан Цао уже почувствовал, что Июнь не обращает ни на что внимания, их мурец о чём-то сосредоточенно думал. Июнь не мог быть беззаботным. Когда такая ядовитая змея вроде Лянченюя зачем-то дважды похлопал его по плечу. Он не знал, что тот ему сделал. Юнь пока не сказал ничего сестре, чтобы она не волновалась. Кроме того, она была ещё молода и не могла видеть, что Лянченюй был волком в овечьей шкуре. Но вдруг Цянцяожоу сказала: "Юньер, будь осторожнее с этим Лянченюем, а лучше постарайся избегать его". Слова Цянцяожоу ошеломили Юня. Он никак не ожидал, что у неё окажется такая острая интуиция. В самом деле, Лянченюя так просто не вычислить. Он был юным господином, который делал вид, что заботится о людях и был будущим уважаемым главой их племени. Ёнь мог почувствовать главные мотивы Лянченюя, поскольку он достаточно насмотрелся на прогнивших политиков с земли. Таких людей, как Лянченюй, можно было найти в книгах по истории и в международных новостях. Инь сразу почувствовал фальшь, стоило ему услышать слова Лянченюя. Таким умением не могли обладать страдающие бедняки, которые и мира не видели. Для Июня от этих двух похлопований чётко веяло враждебностью. Июнь была задачен тем, что Цан Цяожоу тоже смогла это ощутить. В любом случае, просто держись от него подальше. Услышав решительные слова Цан Цяожоу, Июнь понял, что он не так хорошо знает его сестру. Будь то знание о пустынных костях или пустынных монстрах, а также её интуиция и крайняя степень красоты, всё это очень сильно выделяло её из других бедняков. Как и юн не думал, сегодня на ужин были дикие овощи и каша. В этом мире ели только два раза в день. Обычный день начинался в 5:00 утра, затем в 9:00 утра завтрак. Конечно же, это её называл утренним приёмом пищи. Но здесь это называлось иначе. А потом был ужин в 4:00 дня. Юнь вспомнил, что в древнем Китае люди тоже ели два раза в день, как и в этом странном мире. Похоже, при ограниченности ресурсов двухразовое питание было самым оптимальным для выживания. Во время еды Дян Цаожоу чувствовала себя несколько виноватой, что не сумела добыть мясо для своего брата. Июнь вообще об этом не переживал. Все его мысли сейчас крутились вокруг этих похлопываний по плечу. Он лишь придумал раз различные варианты и строил теории, ведь он понятия не имел, насколько серьёзно это тразится на нём. Съев ми миску каши, Июнь только собирался пару раз откусить дити овощ, как вдруг почувствовал, что его руки немеют, выронив палочки. "Юниор, ты?" Июнь крякнул. Ветиво левая рука больше не двигалась, а также обе руки сильно болели, словно были сломаны. Юньер. Лицо Тянжоу побледнело. Она не знала, что происходило с Юнем, и быстро помогла ему лечь на кровать. Чёрт. Вся рука Юня ужасно болела. Ему оставалось лишь терпеть сжав зубы. Без сомнения, это работа Лян Чюя. Юнь просто не мог шебиться. Он не знал, что за метод использовал Лян Чюй. У нас такой разницы в силе, даже если Июнь почувствовал вражду к Юнио, он никак не мог этого избежать. В этом мире царил закон джунглей, где сильнейший определял судьбу слабого. Юниор, ты как? Это последствие твоего прошлого падения с горы? Я стоял и Юнь открыл рот, как он понял, что его язык уже не имел. Он ощутил, как всё его тело постепенно парализуют. Юнь вдруг осознал, что как только его тело полностью парализует, он умрёт. Лян Чюнь хотел убить его. Юнь был одновременно шатирован и зол. Если он прав, то Лян Чюньюй передал в его тело внутреннюю энергию, вроде Шэнь Юань, что означает подлинная жизненная сила, или Шэнь Ци, истинная ци, что уничтожила его меридианы. Обычный двенадцатилетний ребёнок был не в состоянии всё это понять. Даже сам Юнь подумал бы, что это эффект от его старых ран. После его смерти, кроме Цан Цяожоу, никто не будет горевать по нему. Наверняка многие бы подумали, что ему суждено было умереть. Ведь как такое возможно, чтобы кто-то просто так воскрес? Тайно убив и Юня, Лян Чюньюй бы не только оплатил ему за подстрекательство толпы, но и получил бы расположение людей. После такого Цан Цяожоу бы долго горевала и страдала всю оставшуюся жизнь. Скорее всего, она бы даже отправилась к Лянченюю, и тогда Чюню бы легко починил её, используя примитивные ходы. Убить Июня и получить Цанцяожоу. Какой коварный план. Июнь стал лучше понимать этот мир. Здесь не было законов земли. Это было жестокое и прибентивное место, где сила определяла всё. Словно в постапокалиптических книгах, где жизнь человека ничего не стоила. Истинный мир боевых искусств. Глава 9. Физические изменения. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Тело всё больше цепенело. В конечности Юня с каждым мгновением становились менее подвижны. Он чувствовал, что онемение дошло до живота и головы. Он уже был не в состоянии нормально говорить, слышать или видеть. Он только ощущал, что его лицо мокрое от слёз Тянь Цаожоу. Она кричала изо всех сил. Но Юнь мог лишь смутно видеть, как двигаются её губы. Голос был искажён, и он не мог разобрать слов в этом шуме. Юнь не мог больше просто так лежать. Собрав все силы, он сумел двинуть языком и сказать: "Лянь, Лянь чюньюй". Хотя голос Юня был слишком тихим и нечётким, Цан Цажоу всё же смогла распознать: "Лянь чюньюй?" Это Лянь чюньюй сделал? Но Юнь был уже не в состоянии что-либо сказать. Он чувствовал, как смертельный холод тянется к его сердцу. Если его сердце застынет и перестанет биться, то его жизнь на этом закончится. Юн чувствовал себя рыбой, вытянутой на сушу. Он не мог двигаться и не мог дышать. Ему лишь оставалось ждать смерти. Но вдруг, когда проличь дошёл до сердца, он ощутил, как по его телу начал распространяться холод. Этот холод был довольно сильным и знакомым, словно родниковая вода охщала его тело. Фиолетовый кристалл Июнь обрадовался. Это было то самое ощущение. В последнее время в самых худших ситуациях он всегда ощущал холодок фиолетового кристалла. Паралич уже завладел его телом, но неожиданно встретил отпор, дойдя до сердца. Июнь всегда держал кристалл в кармане около своего сердца. В тот момент, когда фиолетовый кристалл активировался, Июнь почувствовал небольшой водоворот в его сердце. Крошечный виктриум, может быть, не оказывали никакого эффекта, но шух прозвучал лёгкий звук. Без борьбы или напряжения Йонь почувствовал, как его тело наполнил свет. Фиолетовый кристалл поглотил всю энергию, проникшую в его меридианы, и его тело освободилось от паралича. Йонь знал, что уже полностью восстановился. Он аккуратно пошевелил четырьмя конечностями и понял, что с его телом всё в порядке. Только он был весь покрыт холодным потом из-за невр... нервов и страха. Уже всё прошло? Юни не мог поверить, что после активации кристалла он был порядли менее, чем через секунду. Этот фиолетовый кристалл, лежавший около его сердца, заставил Юни потерять дар речи. Что вообще такое этот фиолетовый кристалл? Юнир, как ты? Не пугай так сестрёнку. Тянся уже увидела, что неподвижное тело Юнир шевельнулось, и теперь у неё было глупые выражения лица. Я в порядке, сестрёнка Саужоу. Я в полном порядке, сказал Июнь, почувствовав что-то неладное. Как только он сказал последнее слово, он почувствовал, что в его животе что-то забурлило. Бэ. Без предупреждения острое чувство тошноты захлестнуло Июня, а потом его вырвало. Ранее, когда он копал яму, Июнь рвало только желудочным соком, так как желудок был пуст. Но на этот раз всё было по-другому. Сейчас он извергал из себя густую чёрную кровь, от которой сильно воняло. Это привело Дзянцаожоу в ужас. В этом мире рвота была равносильна смертному приговору. Юниор волочи без остановки. Помимо рвоты, он обильно потел особо вонючим и липким потом, напоминающим чёрную грязь. Видя, как Юниор рвёт и как у него обильно сочится пот, Цансаожоу никак не отреагировала на вонь, заполнившую дом. Она лишь быстро вскочила, чтобы вытереть этот пот и похлопать Юня по спине. "Юньер, Юньер, не пугай сестрёнку. Что с тобой случилось? Что случилось?" Голос Цансаожоу сильно дрожал. У Юня не было и шанса ответить, он лишь продолжал извергать из себя чёрную кровь. Но было странным, что он не чувствовал слабости, даже наоборот, ему стало намного лучше, чем когда-либо прежде. И кроме пустого желудка и адского голода, он ощутил, как его тело словно переродилось, избавившись от всего лишнего. Июн чувствовал, что мог сейчас съесть целого ягнёнка или поросёнка, если бы они были перед ним. Сестрёнка, я в порядке, просто очень голоден, и мне, мне нужно помыться. Липкий пот покрывал его тело словно оболочка из грязи, и это было очень неприятно. Июн, ты хочешь есть? Услышав слова Июня, Цан Цзяо был ошеломлён и счастлив. В древних времён одним из признаков здоровья было чувство голода. К примеру, глянь по насколько стар, насколько голоден, или жугалян, который сдерживал врагов, притворяясь, что много ел. В обоих случаях аппетит показывал хорошее состояние здоровья. И этот критерий был достоин быть в качестве эталона хорошего здоровья. Инцианця Ужо вытерла слёзы и бросилась готовить Пока варилась каша, она подготовила воду для купания и помыла пол от рвоты. Юнь с комфортом принял ванну. Он никогда не чувствовал себя лучше. Странным было то, что после ванны Юнь ощутил, что его зрение стало лучше. Он мог чётко видеть капельки воды на деревьях с расстояния в 8 метров. Ого. Юнь был слегка ошеломлён, но прежде чем он успел об этом поразмышлять, его окликнул знакомый голос. Юньер, каша готова, иди кушать. Хорошо. Июнь уже ощущал приятный аромат готовой каши. Странно. Раньше у него были проблемы с глотанием этой противной каши, но сейчас она казалась сладкой и вкусной. Июнь быстро умял две полные тарелки каши и чувствовал, что стоит в каше попасть в желудок, как она тут же переваривается. Даже после двух тарелок он всё ещё был голоден, однако чувствовал себя обновлённым и что его переполняет сила. Юниор Тебе уже лучше? Рядом с Юнем сидела Сантьяго Циа и наблюдала за ним, при этом сама ничего не ела. Она наделась, что возможно, Юни теперь стало действительно лучше. Пускай Сантьяго Циа и не была врачом, но она знала, что это было как-то связано с течением кровеносных сосудов. Если подумать, кровавая рвота Юни выглядела довольно ужасно, но это была необычная кровь, а чёрная Возможно, это была старая кровь в желудке Юня. Скорее всего, это хорошо, что она вышла наружу. Также пот Юня был очень грязным. Рвота чёрной кровью и чёрный пот. Хорошо ли это для Юня? Сестрёнка, я в порядке. Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сей, не успел закончить фразу, Юнь почувствовал, что кто-то очень мягки крепко обнял его. Это замечательно, что ты здоров. Ты так напугал свою сестрёнку. Нежно сказал Асян Тяожоу. Циа В этих диких землях так много убийств, унижений и смертей, а эти брат с сестрой были друг другу условно родные. Она крепко обнимала Июня, боясь, что если сейчас отпустит, то потеряет его навсегда. После долгих объятий Тянцажоу утёрла слёзы и внимательно осмотрела Июня. А после убедившись, что он в порядке, сказала: "Ты ранее упомянул имя Лянчуня. Это он тебе навредил?" Июн немного помедлил, а потом кивнул головой. Сестрёнка Цанцяоу, я думаю, что Лянченюй запал на тебя. От слов Июня Цанцяоу покраснела. Ты ещё маленькая, не говори ерунды. Это действительно странно в 12 лет говорить подобное. Лянченюй ужасный человек, сказала Цанцяоу, слегка скрижитув зубами. Она была зла на Лянченюя, который посмел навредить её брату, но она была бессильна против него, ибо он был слишком силён. У него в подчинении были все люди из лагеря подготовки воинов. Бух! Вдруг раздался громкий звук. Цянцажо развернулась в прыжке и увидела, как дверь открыли пинком, и в этот момент в дом ворвался огромный детина. Истинный мир боевых искусств. Глава 10. Необычное восприятие. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolee.ru. Увидев незваного гостя, Июнь нахмурился. Этот незваный гость был тем самым мужчиной, с которым они спорили во время распространения еды. Иунь даже знал его имя. Его звали Цяо Тэджу. "Чего вам нужно?" увидев Цяо Тэджу, нагло вошедшего в их дом Цяо Сичжоу, она пригласила. Её рука метнулась под одеяло за её спиной и незаметно схватила стрелу, лежащую там. "Эй, малявка, чего нервничаешь? Я здесь по делу." Юный господин Лян уже изолировал себя для тренировки. Он будет находиться в уединении в течение 3 месяцев, чтобы достичь уровня Воина пурпурной крови и подготовиться к отбору воинов Божественного королевства Тая. Старейшина распорядился, чтобы всё племя направилось в горы собирать лекарственные травы, которые понадобятся юному господину для омовения. Каждый человек должен сдавать по 8 лян. А 1 лян это 50 г травы ежедневно. собирать травы омовение июнь припомнил, что прошлый владелец тела как раз свалился со скалы, пока собирал эти травы. Похоже, что эти травы применяются воинами для омовения. На самом деле было слишком сложно собирать травы в таком раннем возрасте. Собирать траву под постоянным риском сорваться с горы и умереть, и всё это было без всякой компенсации. К тому же их еду недавно урезали. 8 лян травы в день? Как такое возможно? Я раз надсказал Цанцяожоу. Кроме того, если мы будем собирать траву весь день, то когда сможем изготавливать стрелы, без оружия и брони, как нам осуществить обмен на еду? Мы не хотим помереть с голоду. Ха-ха-ха. Ты ещё думаешь об обмене на еду, когда юный господин Лянь достигнет уровня воина пурпурной крови и станет воином божественного королевства Тайя, нам больше не понадобится этот обмен на еду. Ведь мы все отправимся в город. Я гарантирую, что у вас будет достаточно еды и воды, сказал мужчина ехидно, жадно глядя на Цян Цаожоу. Она пока ещё птенец красоты, со временем и хорошим питанием она точно станет ещё красивее. Недавно мой брат поранился, собирая травы. Его ноги не так лавти пока что. И вы всё же настаиваете, чтобы он пошёл собирать травы и помер там, сказала Цансаожодражающим голосом. Юнь Умир собирает травы и только-только вернулся к жизни. Его тело было ещё слабым. Если сейчас его отправить на сбор трав, это равносильно посылению на смерть. Кроме того, этот сбор трав не даст им никакой выгоды, ведь все травы будут безвозмездно отданы племени. Услышав слова Дзянцяожоу, мужчина презрительно рассмеялся. Как можно сравнивать жизнь одного человека с триумфом всего племени? Когда юный господин Лянь достигнет уровня Воина пурпурной крови и станет воином божественного королевства Тай, он обеспечит безоблачное будущее для следующего поколения и защитит наш клан на сотни лет. В летописклана запишут все ваши достойные поступки во благо нашего клана. И пока есть возможность обеспечить достойное будущее следующим поколениям, вы лишь торгуетесь и не цените доброй юного господина. Кроме того, старейшина сказал, чтобы укрепить ваш организм и сделать вас более сильными, оставшийся травяной отстой будет раздан всем, и вы сможете использовать его для себя. А ведь раньше его отдавали лагерю подготовки бойцов. После этих слов Цанцажоу оставалось лишь покрепче сжать стрелу в руке, пока её пальцы не побелели. А что будет, если мы не сможем выполнить норму? Не сможете? Лицо мужчины стало холодным. Хм. Племя это вам не благодетель. Если вы не можете собирать травы, то как вы можете тратить такую драгоценную еду? Если вы не сдадите всё вовремя, то ваша еда будет конфискована. Сейчас многие голодают, и они того уж точно готовы собирать траву, чтобы поесть. сказал мужчина и взглянул на Юня лежащего в постели. Он ещё помнил, как Июнь натравил на него толпу. Лянченюй позже отчитал его за некомпетентное распределение еды. И тут же сердце Чао Тяджу наполнилось гневом. Эй, пацан, прекрати притворяться мёртвым. Я слышал, что ты был ранен. Так позволь мне посмотреть на твои раны. Мужчина протягивал руку, чтобы схватить Июня. Он специально собирался помочь ей, так как Юнь сильно задел его самолюбие. Юнь хотел увернуться от такого внезапного нападения, но вдруг почувствовал, словно мир замедлился в его глазах. Юнь чётко видел яростный взгляд и действия мужчины, словно в замедленной съёмке. Ещё он видел обеспокоенное лицо Цян Цажоу, -ця а также заметил стрелу под одеялом, которую держала сестра. И вдруг он почувствовал, что время словно остановилось. Взвити воздух, казалось, части его тела. Всё очень чётко воспринималось Юни. И как только всё замедлилось, Юня ощутил холод, исходящий от фиолетового кристалла. Фиолетовый кристалл. Холод фиолетового кристалла охватил тело Юни. И Юня Юнь почувствовал, что в этот миг он мог легко увернуться от руки мужчины, выхватить стрелу у Цянця Жоу и поднявшись, вонзить стрелу в горло мужчины, чтобы убить его. Это чувство было очень чётким. И в его сознании он прекрасно видел каждое движение, что ему даже захотелось попробовать сделать это. Но Июнь всё же решил, что не стоит этого делать. Ещё слишком рано настраивать против себя всё племя. Июнь лишь немного расшевелил толпу, а Лянчюнь уже решил убить его. Так что если Июнь убьёт и даже изобьёт войну племени, последствия будут довольно серьёзные. К тому же, если бы ребёнок, который был так слаб, словно муха, убил члена лагеря подготовки воина, Это бы точно привлекло внимание высшего высшего руководства племени, а он никак не мог рассказать им о своём источнике силы. Он посмотрел на то, как Чау Тэджу тянется к нему рукой и немного отодвинулся. Чау Тэджу смог лишь скользнуть вдоль задеть его кожу и схватить её не за одежду. Чау Тэджу сначала хотел ударить еёня, но он не ожидал, что тот вожмётся в стену за собой. Если бы Чау Тиджу попытался ещё раз, он бы потерял своё лицо, потому что он поднял стонучего Юня за одежду и бросил обратно на кровать. Похоже, что эта обезьянка здорова. Завтра на закате принесёте травы. За каждый недостающий лян травы вы лишитесь 10 зыни еды. Закончив фразу, Чау Тиджу ушёл из их дома. Юньер, ты как? обеспокоенно спросила Цян Цаожоу. Но Юнь не ответил ей. Что это было за чувство? Хорошо обученный Чау Тиджу двигался так медленно, словно черепаха, делая его уязвимым перед Юнем. Если это было не потому, что Чау Тиджу вдруг заболел Альцгеймером, тогда неужели его собственная скорость увеличилась? Неужели моё тело, сестрёнка Сяожоу, напомни мне, какого я ранга? Юню казалось, что он что-то осознал. И потом он терпеливо спросил сестру: "Почему ты вдруг спрашиваешь об этом?" Юниор: "В прошлом у тебя не было никакого ранга. Для самого слабого пятого ранга надо поднять хотя бы 100 цын". Юниор: "Ты мог поднять лишь 30 цын. Всего 30 цын". И Юнь задумался. В племени Лянь мужчины должны были поднимать каменные гири, чтобы узнать свой ранг. 30 цын весил небольшой мешок с рисом. Слабому ребёнку будет тяжело поднять даже его. А где в племени стоят гири определения ранга, спросил Ионь. За деревней, на тренировочной площадке. А почему ты спрашиваешь? Просто так, Юни улыбнулся. Сестрёнка, ложись сегодня пораньше, ведь завтра нам надо ещё много травы собирать. Посреди ночи чёрное небо было усыпано множеством ярких созвездий. В эту эпоху здесь не существовало уличных фонарей. Да и бедники не собирались зря тратить масло в лампах. Поэтому в деревне племени Лянь стоял непроглядный мрак. Тренировочной площадки за деревней было широкое поле. Обычно здесь тренировались члены лагеря подготовки воинов. Внезапно чёрная фигура прокралась на территорию тренировочной площадки, что-то разыскивая. Нашёл. Юнь был в восторге. Как и сказала Тянься Жоу, там лежали те самые каменные дири. Дири были от 20 до 300 цынь. Там также был круглый жирновой камень массой 500 цын и даже более тяжёлый каменный каток массой 1000 цын. Юнь пришёл сюда, чтобы испытать свою силу. Он хотел знать, как сильно изменилось его тело. Истинный мир боевых искусств. Глава 11. Причина изменений. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. Тренировочная площадка была пуста. Из-за повышенной влажности и холодной погоды ночью слой росы покрывал деревья, и они блестели, отражая свет луны. Все каменные дири были сделаны из прочного, словно сталь, камня зелёного цвета. Они не потеряли ни грамма своего веса на протяжении веков и всё так же выглядели как новенькие. В этих диких землях для замера силы воинов люди использовали следующие меры веса: цынь, дань, динь. 1 цынь равнялся 0,5 кг. Здешний цинь очень похож на тот, что был на земле. Дань был равен ста циням. 1 г равнялся 10 даням, то есть 1000 циней. Увидев свободное место, он встал перед гирями и выбрал гирю весом 50 цинь. Он очистил ручку от росы и наклонив тело, поднял. Эта гиря была легче, чем ожидал Юнь. Он легко мог поднять её одной рукой. Юнь был в восторге. Всё было так, как он и думал. После этого Июнь выбрал гирю весом 107 цын. На этот раз она была слишком тяжёлой, чтобы поднять её одной рукой, но обеими руками он легко поднял её. Глубоко вдохнув, Июнь встал перед гирей весом 200 цын. Он присел на корточки и обеими руками ухватил за гирю. Напряг позвоночник, натянув словно лук, а сила ног передалась к пояснице. Взяли, Июнь стиснув зубы, и поднял 200 цын над головой. Я смог, ивень был в восторге. Он продержал её около 3 минут и бросил на место. В 12-летнем возрасте быть в состоянии поднять гирю весом 200 цынь, которая превышает его собственный вес в 3 раза, было чем-то шокирующим на земле. Его сила возросла многократно лишь за ночь, и не только сила, увеличение его скорости было ещё значительней. Поскольку он в теле ребёнка, его сила гораздо хуже, чем у взрослых, однако в скорости Он ещё может посоперничать со взрослыми. Раньше, когда он столкнулся с атакой Чаучеджу, Юнь был уверен, что его собственная скорость была как минимум в два раза выше, чем у противника. Его тело претерпело колоссальные изменения. Припомнив ту чёрную рвоту и чёрный пот, он подумал, что, возможно, была то самое легендарное очищение костного мозга. Его тело, которое изначально было ужасно слабым, теперь же стало намного сильнее и быстрее после очищения. Было ясно, что эти изменения спровоцировал фиолетовый кристалл. Но почему фиолетовый кристалл только сейчас изменил его тело? Юнь попробовал нащупать фиолетовый кристалл у него на груди, но ничего там не обнаружил. Что? Юнь не на шутку испугался и поспешно разорвал одежду в области груди. Фиолетового кристалла там не было. Впрочем, ощущение прохлады на груди всё же ещё не исчезло. Как так? Или меня посел голову, или гонька коснулся ладони груди, примерно там, где должно находиться его сердце. У него было странное чувство, что фиолетовый кристалл был на месте и никогда не покидал его. С каждым ударом сердца фиолетовый кристалл слегка подрагивал, словно кристалл слился с его сердцем, став одним целым. Эта слабая прохлада распространялась по всему телу Юня. С каждым подрагиванием кристалла проникаева в все жилы. И юнь задрал голову и увидел, как крошечные точки звёздного света летели к нему с неба, точнее к фиолетовому кристаллу. Звёздный свет вошёл в его тело и исчез. У Юня была парадипотис, а в способностях фиолетового кристалла. Фиолетовый кристалл может поглощать энергию. В этом мире и в этой вселенной энергия была строительным материалом для всего, для вращения галактик, для рождения и гибели звёзд. маленьким муравьям для построек муравейника и для роста или увядания травы. Всему нужна энергия. Из физики её не знают, что Вселенная образовалась от выброса огромного количества энергии. Энергия может стать материей, стать жизнью, стать абсолютно всем. И в этом странном мире ци, которая развивают мастера, тоже является естественной формой энергии. У фиолетового кристалла естественное родство с энергией. Он может поглощать звёздный свет и другие формы энергии. Двятати Лянченюя тоже были некой формой энергии. Скорее всего, это была та самая энергия Ци, что развивал Лянченюй. Ци таилось в теле Июня, вызывая паралич. Однако, когда эта энергия достигла сердца и коснулась фиолетового кристалла, он легко поглотил её. Было также очевидно, куда уходит поглощённая кристаллом энергия. Прохлада, текущая в его жилах, была той самой энергией. Поглощённая кристаллами энергия распространялась через кровоток и питала его тело. С каждым ударом сердца её чувствовал, как его тело становится намного сильнее. Вспомнив о течении своего тела, это случилось тоже от энергии, прошедшей в его жилах. Энергия может изменить состав любого элемента, она также может дать жизнь человеку, делая его сильнее и мощнее. И его собственная сила возросла от жалких 30 до целых 200 зыней. Это изменение можно считать настоящим перерождением. Какая энергия могла вызвать такое? Лишь крошечное количество энергии звёздного света или энергии клянченюев в теле Иуня не могло хватить, чтобы вызвать такие кардинальные изменения против воли природы. Отвел Ответ был очевиден. Всему виной энергия пустынных костей. Когда е... еда была распределена Лэнченюи открыл ящик с пустынными костями. Июнь видел множество всгустков света, которые летели от пустынных костей к фиолетовому кристаллу. Кристалл же поглотил их все. Пустынные кости были самой ценной частью пустынных зверей. Вся их сущность была в костях, и кости стоили намного дороже мяса пустынных зверей. Эссенция, что выделяется из пустынных костей, может помочь воинам прорвать свои пределы и может помочь таким деньям, как Лэнченюи стать воином пурпурной крови. Ценность пустынных костей просто невероятно огромна. Слабый ребёнок вроде Юня без всякой подготовки и со слабым телом смог переродиться с помощью лишь небольшой части энергии пустынных костей. После этих размышлений Юнь почувствовал себя просветлённым. Он глубоко вдохнул и выдохнул, успокаивая себя. Фиолетовый кристалл без сомнения был величайшим сокровищем. Он слился с его телом, с каждым ударом сердца делая Юня всё сильнее и сильнее. С каждым ударом сердца его сила росла, развивая внутреннюю энергию. Действия фиолетового кристалла идут против законов природы. Но даже обладая этим сокровищем, Юнь не показал ни капли радости. Даже наоборот, лицо Юня стало очень серьёзным. Он жил уже второй раз, хотя его первая жизнь была сильно ограничена в опыте, но пережив реинкарнацию, Юнь перенёс несколько психических изменений. Когда он впервые попал в этот странный мир, Юни был замешательством, но привыкнув к окружающему миру, он стал очень спокойным. С этим сокровищем он не мог позволить себе стать слишком жадным или вообще ничего не желать. Он знал, что если сильно увлечётся и начнётся хвастаться своим сокровищем, в тот же момент найдёт сообразительный человек, найдёт его слабое место, и тогда уже беды не миновать. Юни прекрасно понимал, что секрет фиолетового кристалла нельзя никому рассказывать в этом странном мире. и не мог доверять только своей сестре Цян Цаожоу. Впрочем, даже если всего один человек будет в курсе, то опасности будет не меньше. Сокровища нельзя показывать людям. Цян Цаожоу лишь слабая девушка, ей скорее всего навредят эти знания. Истинный мир боевых искусств. Глава 12. А что ты знаешь о божественном королевстве Тая? озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolet.ru. На следующее утро Июнь встал рано, чтобы пойти собирать травы. Проходя мимо тренировочной площадки, Июнь увидел, что там собрались члены лагеря подготовки воинов. По центру площадки стоял огромный котёл, окружённый людьми. Судя по запаху, в нём готовилось что-то очень вкусное. Это был запах мяса. Июнь уждал запах сразу же, поскольку он голодал уже несколько дней. После ощущения тела Июнь понял, что у него был просто зверский аппетит. Вся грубая рисовая каша переваривалось в один миг, стоило идее только попасть в его желудок. И Юнь понимал, раз его тело стало сильнее, то и энергии для его поддержания теперь требуется больше. Будучи только в самом начале духовной тренировки, он ещё не умел впитывать юань ци неба и земли. Поэтому ему оставалось только черпать энергию из пищи. Но ему требовалось слишком много рисовой каши, чтобы насытиться, и поэтому этот способ не годился для пополнения энергии. Но что может помочь ему стать сильнее, кроме еды? Вся элита племени ела мясо пустынных зверей ежедневно. Это давало ему много высококачественной энергии. По сравнению с кашей, что ел Июнь, мясо было совсем в другой категории. Июнь знал, что если он долгое время будет голодать, то это вызовет неблагоприятные последствия для его тела. Он был ещё растущим ребёнком, а его тело было улучшено и обновлено только благодаря чтению костного мозга. прямо как бамбук, который если обильно не поливать, то он погибнет, а это приведёт к большим проблемам. На самом деле, и юнть его текущими возможностями мог легко попасть в лагерь воинов, где бы он мог наслаждаться мясом. Однако, если он появится там в таком юном возрасте и с такой силой, то это могло привести к раскрытию тайны фиолетового кристалла, ведь он никак бы не смог объяснить, как он за такое короткое время стал настолько силён. Кроме того, Ежу не нравились члены лагеря подготовки воинов, вроде того мужика Ли Лянченюя, так что он даже не собирался к ним ступать. "Похоже, это мясо дикого зверя, а не добыли его на охоте", сказала Цансяожоу с завистью. В этом мире обычный человек ел два раза в день. Сразу после подъёма в 5:00 утра они не завтракали, а ели лишь спустя 4 часа, в 9:00 утра. Только воины и ученики воинов могли питаться три раза в день. Они ели сразу после пробуждения, чтобы набраться энергии для тренировок. А поскольку члены лагеря постоянно тренировались, они были освобождены от любых работ. Им нужно было лишь периодически выходить на охоту. Из-за огромной опасности в диких пустошах воины на охоте добывали довольно мало мяса, и поскольку его было так мало, они сами съедали всё мясо не с тем неделесь. А всё потому, что мясо было им необходимо, чтобы пополнить запасы энергии для тренировок и повышения их силы. Для бедных простолюдинов, которые больше помогали руками, что либо мастера, они тратили не так много энергии, и обычного зерна им было вполне достаточно. Когда июнь и Цянцзоу проходили мимо, мужчина из ладьи заметил их. Чао Ти Джо за свистом схватил сочный кусок мяса с косточкой и начал демонстративно есть его перед Юнем и сестрой. Это мясо касули такое ароматное и вкусное, рассмеялся Чаутиджу с победным выражением на лице. Мясо было поджарено на открытом пламени с солью и специями. Всё мясо было покрыто соком, и неподаваемый аромат витал в воздухе. Чаутиджу ел довольно неопрятно, облизывая губы и пальцы, словно вот-вот язык проглотит. Помимо этого, он иногда доставал бутыль из козлиной шкуры и пил оттуда понемногу. Это было рисовое вино. В племени лянь вино было настоящей роскошью. С постоянной нехваткой продовольствия, как они могли делать алкогольный напиток из зерна? Члены лагеря подготовки воинов могли получить намного больше еды, что позволяло им делать алкоголь. Они пили его, чтобы согреть своё тело зимним утром. Даже винный отстой не пропадал. так как его отдавали бедным. Хотя он и был киззом, но это лучше, чем умереть в голодной смерти. Так что остатки не пропадали впустую. И старшие племени закрывали глаза на их тайны изготовления алкоголя. Ха-ха-ха. Что может быть лучше, чем пить вино с закусовое мясом? Чаутиджу громко рассмеялся, словно нарочно копируя героев новел, которые наслаждались прекрасной жизнью. Только в такие моменты Чаутиджу мог насладиться радостями жизни и всеми преимуществами ладера подготовки воинов. Эти двое нищих какие жалкие, давайте отдадим им остатки бульона. Касуля они зажарили, так что не было никакого бульона. Дзянсяожоу знала, что Чао Тиджу намеренно дразнил их. Она быстро схватила Июню, собираясь побыстрее уйти, но в этот момент её желудок предательски заурчал. Поскольку Чайу Тиджу был далеко, он этого не услышал, но Юнь слышал это отчётливо. Дзян Цаожоу покраснела от смущения. Юнь со стороны наблюдал за этой милой картиной. Для Дзян Цаожоу урчащий желудок принизил её достоинство старшей сестры. "Сестрёнка Цаожоу, в будущем я добуду тебе все виды вкусности, и ты сможешь опробовать все деликатесы этого мира", Юнь сказал это со всей серьёзностью, смотря в глаза Дзян Цаожоу. Тенсажоу была потрясена, услышав такие слова от брата. Она не обратила внимания на его слова, ведь это были слова простого ребёнка, но она была счастлива, что Евгений хотел заботиться о ней. Она нежно погладила Евгения по голове и сказала ему детским голоском: "Сестрёнка с нетерпением будет ждать этого дня". Евгений решил промолчать на то, что его дразнила и поглаживала по голове маленькая Лоли, ведь он сам был ещё ниже, чем маленькая Лоли. Сестрёнка Сяожоу. А что ты знаешь о божественном королевстве Тая? Основываясь на том, что сказал Лян Чэньюй, через 3 месяца там произойдёт отбор воинов, и статус воина, которого выберут, взлетит до небес. Вот почему Лян Чэньюй так отчаянностью развивал себя и даже добыл пустынные кости, несмотря на их цену. Божественное королевство Тая? По лицу Сяожоу было видно, что она что-то вспоминает. В божественном королевстве Тая живут потомки древней королевской династии. Королевство состоит из 108 областей и 24 диких земель. Мы как раз находимся на территории одной из 24 диких земель, называемой Пустынные облака. Божественное королевство Тай очень могущественно. У них большое количество мастеров в столице. В основном, войнами королевства становятся выходцы из 108 провинций. Дело не в том, что войны диких земель слабые, Просто численность людей в 24 пустошах слишком низка. А подготовка сильного воина обойдётся слишком дорого таким малым племенам. Для отбора воинов предварительный отбор обычно проводится людьми из королевства, чтобы найти достойных кандидатов среди племён. Иначе же молодым воинам придётся самим рискуя жизнью пересечь дикие земли. Однако в этот раз божественное королевство Таи решило провести отбор воинов в пустынном облоте, что очень странно. Но всё равно это прекрасная возможность для большинства мелких племён. Ленчиуи приметил эту отличную возможность и потому хочет как можно скорее стать сильнее, чтобы стать лучшим и подтянуть эту маленькую бедную деревню. Выслушав неторопливое объяснение Тянцяожоу, Юнь спросил удивлённо: "Сестрёнка Цяожоу, откуда ты так много знаешь?" Пусть голос Цянцяожоу звучал по-детски, но её проницательность и осведомлённость в навыке общения были не как у пятнадцатилетнего ребёнка. Я узнала всё это от моей матери. А также я довольно много читала, когда была младше, поэтому кое-что мне известно. Юньер, похоже, ты много не помнишь, ведь я тебя читать учила. Ох, и Юнь ин потёр затылок и смущённо улыбнулся. Действительно, откуда мог ребёнок из бедной семьи, как он уметь читать? Это была заслуга Цян Цаожоу. Раз Цян Цаожоу умела читать с молодого, значит, она жила в богатой семье. Сестрёнка Цаожоу Ранчи Нью сказал, что если он станет вэном божественного королевства Тай, то он переселит племя в город. Это правда? Это крайне сложно, Сенсей Ожо покачала головой. Отбор воинов божественного королевства Тай состоит из множества раундов. Есть отборочные соревнования, различные промежуточные, потом финал. Множество людей выбывают на каждом этапе. Только самые выдающиеся люди станут рыцарям королевства. Это очень престижный титул. Лучшие среди воинов королевства смогут выйти в столицу королевства и наслаждаться всеми благами столицы, а также смогут изучить священную технику Тай. Чтобы переселить племя в город, мало лишь пройти в полуфинал. Нужно также показать выдающиеся результаты. Лэнченви пока не дотягивает до этих требований, но даже если он достигнет необходимой силы, зная его личность, вряд ли он будет заботиться о нас. Юниор, а почему ты спрашиваешь? Ты же не надеешься, что Ланченюи станет станет в этом королевстве обеспеченным хорошей жизнью? Я просто так спросил, сказав это, и Юник коснулся своего носа. Да скорее свини начнут летать, чем он будет рассчитывать на Ланченюю. Как только этот парень выйдет из изоляции и увидит его живым, он попытается -по убить Июня при первой же возможности. И Юн должен обеспечить себя силой, чтобы защитить себя к тому времени. А пока Над ним всё ещё витает отчётливая метка смерти. Кажется, я мог бы принять участие в отборе воинов для божественного кристалла Тая. Это уж точно обеспечит нам хорошую жизнь. А эта священная техника Тая должна быть каким-то особенным пособием по развитию духовной энергии. Для занятия боевыми искусствами в этом мире знание подобных техник просто обязательно. Фиолетовый кристалл может сколько угодно быть волшебным, Но он мог лишь помочь мне переродиться, а дальше всё зависит от меня. Если я не добуду технику в Божественном королевстве, то где ещё я смогу найти подобную технику развития? И Юнь принял решение, тихо бормоча под нос. И Юнь не мог подтянуть племя Лянь, пока он так слаб. Пересечь земли в его текущем состоянии было настоящим самоубийством. Он должен стать сильнее племени Лянь и пройти отбор на воина Божественного королевства Тая. На текущий момент Это было лучшим выбором. Истинный мир боевых искусств. Глава 13. Неожиданные последствия сбора трав. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. .ру. Хотя племя Лянь было расположено в пустоши, где условия жизни были довольно трудны, рядом с деревней находилась гора, где росли целебные травы, и называлась она Лекарственная гора клана Лянь. На Лекарственной горе клана Лянь Была большая плотность юаньцы, что было благоприятным условием для роста целебных трав и растений. Эту гору можно было считать святыней. Хотя она и была святыней для бедного племени Лянь, в глазах большого племени лекарственная гора клана Лянь не была чем-то особенным, ведь на обширных территориях диких земель было множество мест с большой плотностью юаньцы. Обычно большие племена выбирали самые богатые земли для своего жилища. Только такие места давали богатый урожай и помогали развитию воинов. Наиболее важным фактором было то, что сильные пустынные дикие звери избегали этих святынь по неизвестной причине. Это было самой важной причиной для обеспечения безопасности племён. Конечно, же случались редкие случаи, когда раненный и спровоцированный пустынный зверь забредал на эти территории и уничтожал маленькие племена. Естественно, у всего есть свои достоинства и недостатки. Расрядом не было пустынных зверей, То животных в округе было довольно мало, потому охотиться было достаточно сложно, лишь изредка удавалось поймать косулю или кролика. Только воины не ниже пурпурной крови могли охотиться в диких землях. Цветыни в диких землях были весьма востребованы, но на горе племени Ляни росла трава лишь низкого ранга, иначе бы кто позволил им оставить её себе. Хотя трава и была низкого ранга, но для племени Лянь она была настоящим сокровищем. Стоит заметить, что племя расположилось здесь именно из-за этой горы. Каждый раз, когда жители деревни возвращались с горы после сбора трав, они проходили строгие личные досмотры, чтобы никто тайно не припрятал травы. И Юньнёс корзину для трав, а рядом с ним шла Цзян Цяожоу, и он спросил сестру о сферах развития людей, практикующих боевые искусства. Самая низкая сфера называлась Смертная кровь. И людей, находящихся в этой сфере, называли воины смертной крови. У сферы смертной крови не было чёткой начальной границы. Это был лишь общий термин, используемый в обществе практикующих боевые искусства. Воины смертной крови так назывались, потому что это были обычные смертные заурядной кровью. Воины смертной крови действительно были обычными воинами. Хотя они и практикуют боевые искусства, они ничем не отличались от обычных смертных. Они не могли избежать человеческой природы, оставаясь обычными смертными. Но всё же воины смертной крови были гораздо сильнее среднестатистического человека. Они могли разорвать тигра на части и бегать так же быстро, как лошади. В то же время воины смертной крови дополнительно делились на 5 уровней: уровень храбреца, уровень силача, уровень грома, уровень меридиан И уровень сборщика Ци. Первый уровень Храбрец достигался продолжительными тренировками, поднятиями тяжестей, бегом, забиванием столбов, борьбой. Также нужно питаться женьшенем, оленьими рогами, мясом и различной дорогой едой. И понемногу тело человека будет улучшаться, а скорости и сила значительно возрастут. Текущий уровень Иуня был Храбрец. Его сила возросла до 300 Ци. А скорость была в два раза выше, чем у Чао Тяджу. Юн считается сильнее, чем большинство уровня крабреца, так как ему было только 12 лет, а его физическая подготовка была сопоставима с тренированным мужчиной. Строго говоря, уровень крабреца не мог считаться даже начальным этапом в боевых искусствах. На втором уровне смертной крови, уровне селача, мастер боевых искусств значительно улучшает свою физическую подготовку. Его вдохи и выдохи становятся длиннее. Хорошо обученный силач мог одним таким вдохом создать из воздуха стрелу. Это умение также известно как вдох, как змея, выдох, как стрела. Сейчас была зима, и как раз тогда воздушная стрела могла поразить цель на расстоянии 4-5 чи, что равняется примерно 30 см на 1 чи, и транзит лист бумаги. У человека на уровне телоча был в 3 раза медленнее пульс, чем у нормального человека. Также каждый выброс крови становился длинней. Такой воин мог бежать так быстро, словно лошадь, в течение часа не запыхавшись и даже пульс не возрастёт. На третьем уровне грома человек полностью познаёт своё тело, свою плоть, каждый мускул и жилу, свой скелет. Каждая часть тела будет идеально скоординирована. Можно будет замереть как гадюка и нападать как лев. У воина уровня грома настолько совершенное тело, что при использовании всей своей силы из суставов слышны раскаты грома, за что и прозвали этот уровень. Четвёртый уровень меридиан означает пробитие 12 меридиан, вследствие чего у человека развиваются понимание и умение управлять своими духовными каналами, обеспечивая идеальную циркуляцию в меридианах. Достигнув этого уровня, мастер боевых искусств мог ощутить мировое юаньцы. На пятом уровне сборщика ци меридианы начинают дополнять друг друга, и мастер боевых искусств может не только ощущать мировое юаньцы, но также поглощать его своим телом. На пике сборщика ци мировое юаньцы может полностью перестроить и изменить тело, в результате чего достигается совершенно новая сфера развития пурпурная кровь. Строго говоря, пурпурная кровь и есть истинный начальный уровень в изучении боевых искусств. Когда воин развивает своё тело до определённой стадии, его тело неизбежно будет меняться. В момент прорыва до сферы пурпурной крови вся кровь в теле станет такой же тяжёлой, как ртуть. И если посмотреть на свежую кровь на солнце, она будет светиться пурпурно-золотым цветом. Так вот откуда пошло название этой сферы развития. Воины, вошедшие в сферу пурпурной крови, были очень сильны и могли в одиночку поддерживать небольшое племя. Поэтому в диких землях воинов пурпурной крови сильно уважали. Воин пурпурной крови считался императором в любом малом или среднем племени. Каждый член племени будет подчиняться его приказам. У таких воинов есть огромная сила, и они могли решать, жить племени или умереть. Все красивые женщины в племени были в распоряжении воина пурпурной крови. Даже если это будет дочь старейшины, она с удовольствием прыгнет к нему в постель. В этом не было ничего необычного. Девушки, ведущие сомнительный образ жизни, питающиеся крохами еды, просто не могли не броситься в объятия героя, который мог сделать их жизнь лучше. В этой эпохе люди поклоняются сильным, особенно женщины. Юниор Я залезу на скалу и буду скидывать тебе травы, а ты стой внизу и подбирай, сказала Цян Цяожоу, безуспешно пытаясь залезть на скалу. На лекарственной горе Кланолянь большинство территорий были довольно опасными скалами. Большинство трав растёт на скалах, так что собирать их было не так просто. Лазить по скалам, чтобы собирать травы, было чрезвычайно опасным занятием. Это постоянно приводило к гибели множества людей. Совсем недавно Июнь собирая травы, упал и разбился. Поскольку Июнь только недавно вернулся к жизни, она не собиралась дать ему лазить по скалам снова. Юнь же настаивал на своём. Он не хотел, чтобы Цаньсяожоу рисковала с собой, он сказал: "Сестрёнка, ты будешь подбирать травы внизу, а скалу оставь мне". Юньер: "Не глупи. Ты только-только поправился, да и сил у тебя нет лазить по горам". Цаньсяожоу замолчала на полуслове, увидев, как Июнь проворно полез вверх, словно обезьяна. Юнь Юниер всянца уже наблюдала за восхождением июня. Он взбирался по отвесной скале, условно не карабкался, а шёл по ровной земле. Когда же Юниер стал таким лофтом для сбора трав, нужно не только умение карабкаться по отвесным скалам, но также нужен опыт и знания о травах, чтобы знать, где они чаще всего растут. К примеру, некоторые травы предпочитали тень, в то время как другие предпочитали быть на солнце. Некоторые травы любили сухость, а некоторые предпочитали влажные места. Июльис вчера узнал о травах от сестры, но его знания были ограничены. Он собирался использовать свою ловкость, чтобы восполнить недостаток знаний, но быстро понял, что этого не потребуется. Как только Июнь забрался на 8 метров, он увидел сгустки света, поднимающиеся от валуна поблизости. Огоньки немного повисели в воздухе и после полетели в грудь Июня. После этого Слабый свет фиолетового кристалла стал чуть ярче, и энергия потекла по жилам Июня, наполнив его энергией и приятным ощущением уюта. Было ясно, что фиолетовый кристалл поглощал эту неизвестную энергию. Неужели Июнь подроб... подобрался ближе к камню и заглянул за него? Там были огненно-красные плоды размером с его кулак. Данго было низкоуровневым лекарственным растением сферы пурпурной крови. Судя по цвету и размеру плодов, ей было как минимум 20 лет. Июнь был в восторге. Как только он хотел сорвать её, огонёк вылетел из красных плодов и полетел прямо к нему в грудь. Несколько секунд спустя за ним последовал ещё огонёк и ещё. Количество огоньков всё увеличивалось, а плоды немного потускнели, но если не приглядываться, то можно не заметить этого. Фиолетовый кристалл мог поглотить эссенцию Даньго. Истинный мир боевых искусств. Глава 14. Поглотить всё. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Этот фиолетовый кристалл может поглощать энергию лекарственных растений. Отлично. Похоже, в этих растениях содержится немного эссенции, и она представляет собой какую-то особую форму энергии. Воин становится сильнее, поедая целебные растения, а всё потому, что их организм поглощает эссенцию растений, превращая её в энергию. Июнь почувствовал, что узнал ещё что-то новое об этом мире. Он уже провёл множество опытов за последние дни. Он использовал огонь, кипяток и статическое электричество, всё, что только пришло на ум, где могла содержаться необходимая ему энергия. Но фиолетовый кристалл ничего не поглощал. Известные источники энергии для фиолетового кристалла на данный момент: звёздный свет, пустынные кости, эссенция лекарственных растений и юанцы из Ата теленченю. Если подумать, что все эти средства, кроме звёздного света, были довольно актуальны в этом мире для развития мастеров боевых искусств. Может быть, даже свет звёзд влияет на развитие, но немногие знают об этом. В этом мире, скорее всего, даже есть техника развития, основанная на поглощении звёздного света. Нет надобности говорить, что пустынные кости и целебные растения были отличными предметами для улучшения тела мастеров мастеров боевых искусств. Похоже, фиолетовый кристалл может поглощать энергию, которая помогает в развитии боевых искусств. Интересно. После поглощения эссенции Данго, будет ли она ещё полезна? Скорее всего, без эссенции от неё нет толка. Хоть Данго и выглядит идеально, но на самом деле польза от неё не больше, чем от травяного отстоя. И Юнь знал, что такие предметы, как Данго, не могли быть съедены сразу. Для этого существует определённый метод заваривания лекарственных растений. И этот метод известен только людям, занимающим высокое положение в племени. Включая дангов, все остальные растения на лекарственной горе клана Лянь ядовиты. Если сразу же начать их есть, у них не только отсутствовала какая-либо польза, они также тяжело усваивались, вызывая у людей внутреннее кровотечение до самой смерти. Если бы не это, то племя Лянь не позволило бы беднякам так легко ходить собирать травы. Ведь если бы не последствия, Они могли бы спокойно сами съесть все травы, и никто бы не узнал. Однако после поглощения фиолетовым кристаллом эссенции Данго, она легко усвоилась в организме Юня, не вызывая никаких отрицательных эффектов. Это было одно из магических свойств фиолетового кристалла. Он преобразует хаотичную энергию в более упорядоченную, которую могут поглотить даже обычные люди. С этим кристаллом Юнь сможет поглотить энергию всех трав на горе, и никто не узнает об этом. Это никто не сможет обнаружить. Поняв это, Июнь не смог удержаться и засмеялся. Юньер, ты чего смеёшься? закричала Цан Цаожоу. Она пыталась следить за Июнем, боясь, что то-то пойдёт. Ведь если он упадёт с такой высоты на эти камни, то ужасных последствий не избежать. Сестрёнка, смотри, что это? Июнь сорвал и бросил вниз данго, потерявший эссенцию. Данго? Огромный. Цан Цаожоу была рада находке, но одновременно ей было грустно. Двенадцатилетний Дайнго довольно хорош, но его брат не может использовать его. Чтобы дать его Июню, надо сначала, чтобы старцы племени заварили его особым методом. Со смешанными чувствами Цанцао уже положила Дайнго в корзину. Их сегодняшним заданием было собрать восемь лянд травы каждому. Этот вес был рассчитан на самую нищую по рангу траву. Этот двадцатилетний Дайнго весел довольно много. С такой удачной находкой они могли не беспокоиться, что не успеют собрать необходимое количество растений. Их положение было довольно жалким, а наи и брат рискуют жизнью, чтобы собирать лекарственные растения. Даже если им повезёт найти редкие травы, им придётся всё отдать другим задарма. Джуниор, будь осторожнее, не лезь слишком высоко, озабоченно крикнула Цянцяожоу, увидев, как Июнь поднялся выше 10 м. Травы всё равно им не достанется. Так что было бессмысленно рисковать своей жизнью. Июнь сделал вид, что не услышал её, потому что заметил, как очередной огонёк парил около высокой искривлённой сосны неподалёку. Там что-то было. Июнь легко забрался туда, держась одной рукой за ветку, он аккуратно сорвал грибы с сосновых корней. Чёрный гриб линджи, намного ценнее, чем данго. Июнь был в восторге. Он безраздумья начал поглощать его энергию. И снова он ощутил то чувства в своём сердце. Июнь знал, что энергия Линжи попала в его сердце и оттуда попала в каждую часть его тела, питая его мышцы. Это чувство было неописуемо приятным для Июня. В конце концов, у Июня последние несколько дней не проходило чувство голода. А после очищения тела его голод лишь усилился. Тело Июня сильно изменилось и отчаянно нуждалось в энергии. Но он был пока не в состоянии охотиться в одиночку. Съедая огромное количество обычной еды, будет достаточно, чтобы обеспечить энергией ненадолго, но как обычная еда может сравниться с целебными растениями? Эти даньго и чёрный линжи оказали ему своевременную помощь. Юнь заметил, что спустя несколько циклов кровообращения после поглощения линжи, у него заметно улучшилось зрение и возросла сила. Он мог видеть головы муравьёв с 10 метров. Так линжи может улучшить зрение? Его не было силён в фармакологии, но он понимал, что от таких низкосортных растений нельзя было добиться таких быстрых и сильных результатов. Ведь старцы из племени используют большое количество растений, чтобы получить от них хоть какой-нибудь слабый эффект. Но с помощью фиолетового кристалла эффект был почти мгновенным и довольно сильным. Этот фиолетовый кристалл мог повысить эффективность лечебных растений. Июнь бросил целебный материал высшего качества чёрный линжи Цян Цаожоу. Чёрный линжи, Юньер, откуда у тебя столько удачи? Цян посмотрела на Июня недоверчиво. Такое высококлассное растение может быть найдено лишь раз в день, и то если сильно повезёт. Но Июнь так быстро нашёл целых 2. Он слишком удачлив. Июнь засмеялся, ничего не ответив. Пока у него есть фиолетовый кристалл, он будет видеть аганти около целебных растений. Словно маяк, указывающий путь. Как он мог не собирать такие ценные растения? В это время Июнь уже поднялся выше чем на 10 м, но найдя два редких растения, он чувствовал себя бодрее, чем обычно, и дальнейшее восхождение казалось лёгкой задачей. Но Июнь не хотел слишком тревожить сестру и спустился вниз. А сменив место, он снова полез за растениями. Июнь срывал, поглащал и стыдивал растения, Он словно ураган прошёлся по скалам. Он обнаружил, что лекарственная гора клана Лянь стала его личным раем, Сакрович. Юнь голодал в течение многих дней и боялся, что ему не хватит сил развивать себя. Но эта лекарственная гора клана Лянь легко решала эту ужасную проблему. Юнь забрался на скалу. Этот утёс был очень высок, и мало кто мог забраться туда. Сянсяужоу снизу могла видеть, как карабкался Юнь. Юньер, будь осторожен. Донёшься В июня голос Цанцяожоу был немного искажён ветрами. "Сестрёнка Цанцяожоу, не беспокойся, я знаю свои пределы". Июнь легко прыгал по скалам, даже четырёхметровая стена была преодолена им с одного толчка. Со своей позиции он заметил световой шар размером с детский кулак около валуна. Этот свет был в 10 раз ярче, чем любой увиденный до этого Июнем. "А? Это же Июнь был в шоке. Чтобы испускать такой яркий свет, растение там должно быть чрезвычайно ценным. Июнь откатил валун и увидел фиолетового нефритовый женьшень. Он был хорошо спрятан на вершине скалы, куда далеко не каждый был способен забраться. И потому он много лет рос некем не обнаруженный. Но для Июня найти его не составило труда. Июнь безраздумья осушил энергию женьшеня фиолетовым кристаллом. Фиолетовый кристалл налился ярким светом, который потом разошёлся по телу Юни. Сам же он почувствовал прилив тепла, что распространился по всем его меридианам, нагревая конечности. И вскоре тепло добралось до головы. Все пять чувств Юни обострились, а в конечностях он почувствовал небывалую доселе лёгкость. Это чувство было таким же, как при опьянении, но всё его тело горело, и Юнь чувствовал, словно в нём было бесконечное количество физической энергии. который нуждалась в срочном выходе. И юнь почувствовал неприятный зуд в теле. Он поднял голову и увидел валун, который, казалось, весил не менее 300 цынь. И юнь чувствовал, будто по нему ползают миллионы муравьёв, так сильно его силы искала выхода. Он подошёл к валуну и поднял его. Раз, два, три. Подняв валун больше 10 раз, по его телу потёк тёплый пот, но сам и юнь чувствовал себя крайне приятно. Но ему этого было недостаточно, и он держа камни, начал прыгать вверх на месте. Прыгнув 20 раз, его ноги начали неметь. Тело его так нагрелось, что весь пот тут же испарялся. Как здорово! При каждом движении тела его суставы трещали. Когда мастер боевых искусств тренируется, он будет потреблять пустынные кости, а тело вымочат в отваре из трав для укрепления духа и тела. Закалив тело, Нужно тренироваться каждый день всё больше и больше, иначе без внутренних ресурсов или упорства невозможно чего-то добиться. И Юнь не стал срывать фиолетового нефритового женьшень. Трава столь высокого качества вызывала бы переполох. Кроме того, он уже поглотил всю её эссенцию и не хотел нажить себе неприятностей, принеся её в деревню. Обычный человек может даже не собрать 8 лянг травы за весь день, но с фиолетовым кристаллом с своими собственными обострёнными чувствами, Юнь мог увидеть растения издалека. Так что за 2 часа он собрал необходимые 16 лянтровы для себя и Цан Цяожоу. Циа Естественно, все растения были высосаны досуха фиолетовым кристаллом. Хотя внешне растения выглядели хорошо, но они уже были мусором. И Юнь передал растения Цан Цяожоу, Циа сказав: "Не сдавайте их слишком рано, чтобы не вызвать подозрений". Юньер Как ты так быстро? Цянсао жёл стала не по себе. Её брат закончил сбор растений слишком быстро. Я очень везучий. Сестрёнка Сяожёл, я спущусь первым, а тебе же нужно делать вид, что ты собираешь травы. Всё, я ушёл. Сказав это, Юнь побежал к подножию горы. Истинный мир боевых искусств. Глава 15. Гром девяти небес, пугающий гусиный лук. озвучил Алексей Черненко специально для сайта roleit.ru. Тренировочная площадка племени Лянь. 30 крепких мужчин тренировались, поднимая пыль, словно крошечная песчаная буря бушевала там. Все они были членами лагеря подготовки воинов. Тренировал их главный инструктор Яо Юань. Он один из трёх воинов в племени, кроме Лянь Цинюя и Старейшины, кто достиг пятого уровня смертной крови. Бух, бух, бух. Рек удары с клопком отзывались в небе. Каждому члену лагеря подготовки воинов была оказана максимальная поддержка племенем. На дворе была поздняя осень. На все пустоши было холодно и ветрено, но каждый член лагеря подготовки воинов тренировался до седьмого пота. Но смотрящий за ними инструктор Яо Юань нахмурился и крикнул: "Хватит!" Рёв Яо Юаня прозвучал как гром, и тренирующиеся воины сразу же остановились. Я обучаю вас технике Кулак драконьей жилы и тигриной кости. Это одна из базовых техник, которая открыла общественности божественное королевство Таи. Этот кулак драконьей жилы и тигриной кости состоит из 18 приёмов, но каждый из них требует глубокого изучения. Вы стадо тупых свиней. Только выучили движение, но не понимаете самой сути техники. Ваши движения лишь для показухи, а их эффективность равна 0. Слова Яо Юаня свели на нет весь тяжкий труд мужчин, которые упорно тренировались. Однако никто не посмел что-либо сказать ему, потому что Яо Юань был безгранично уважаем в лагере подготовки воинов. Лян Ченьюй тоже пользовался уважением, но только из-за своего будущего, ведь он мог стать воином пурпурной крови или даже выше. А Яо Юань уже был уважаем из-за своего прошлого. Начнём с того, что Яо Юань не член племени Лян. Он чужеземец, который достиг уровня пурпурной крови, но когда-то он был ранен врагами и опустился до уровня смертной крови. Он пошёл в огромные пустоши, чтобы найти себе убежище и решился сесть в племени Лянь, где оставался уже несколько лет. Хотя он и потерял все свои силы, у Яо Юаня всё ещё оставался его опыт. Ни один человек не подвергал критике его способности к обучению воинов, а всё потому, что он лично тренировал Лянь Ченюя. Молодёжи нравился Лэнчиньюй, выросший в маленьком племени. Если не настоящий мастер обучал его, то как бы он достиг таких успехов? Не смотрите свысока на кулак драконьей жилы и тигриные кости. В божественном королевстве Тая наиболее ценным является священная техника Тая, но вы сможете получить доступ к ней только после того, как достигнете очень высокого уровня. Если вы будете ниже уровня пурпурной крови, эта техника будет совершенно бесполезна для вас. И пока вы Ниже по уровня пурпурной крови вы должны максимально отточить кулак драконьей жилы и тигриной кости. Даже члены королевской семьи божественного королевства Тая тоже его изучают. Кулак драконьей жилы и тигриной кости является одной из главных техник для тренировки вашего тела. Если вы хотите знать цену этой технике, то даже большого защищённого города будет недостаточно. Божественное королевство Тая хотело укрепить силу королевства, предоставив всем возможность изучать боевые искусства. столкнувшись с опасностями диких пустошей. В результате они специально сделали кулак драконьей жилы и тигриные кости достоянием общественности. Получить возможность изучить такой набор навыков это большая удача. Чтобы достичь смертной крови уровня сборщик ци, вы должны пройти следующие уровни: Храбрец, Силача, Грома и Меридиан. И чтобы достигнуть их, вы должны развивать свою физическую силу, совершенствовать свои мышцы, кости и органы. Эти 18 приёмов кулака драконьей жилы и тигриной кости усовершенствуют ваши мышцы, кости и органы. Если вы действительно сможете понять первые 6 приёмов кулака драконьей жилы и тигриной кости, то вы с лёгкостью поднимете вес в 1000 цынь и с силой в 1 динь. Что значит 1000 цынь? Вы сможете натянуть тетиву лука девять дань. А статным луком вы сможете с тысячи шагов пробить кольчугу врага. Яо Юань говорил достаточно громко, и Юньню упустил ни единого слова. Поднимать вес в 1000 цинь, справляться с кулаком девяти дань. Юньнь был очарован. В этом мире девять дань означало силу в 900 цинь. Слушая слова Яо Юаня, этот кулак драконий жилы тигриной кости действительно отличная начальная техника. Подумать только, что божественное королевство открыло общественности эту технику, чтобы укрепить силу своих подданных. Правитель божественного королевства Тай действительно очень мудр. Неморгая, Июнь наблюдал за тренировочной площадкой, затаив дыхание. Он пришёл сюда, чтобы тайно изучать боевые искусства. Июнь уже знал некоторые приёмы ближнего боя ещё до перемещения в этот мир, когда занимался боевым боксом в армии. Но все эти знания годились лишь для уличной драки в этом мире. Хотя его физическая сила и увеличилась, но без знаний боевых искусств и техник Он будет в невыгодном положении, если встретит реального противника. Без знания техник его будущее развитие намного замедлится. С улучшением его физического состояния Юнь боялся, что без техник, чем дальше он будет заходить, тем больше будет заметно отставание по силе. Иначе та священная техника Божественного королевства Таи не была бы такой ценной. Я сам покажу вам несколько приёмов, а вы смотрите внимательно. Стоило только Рёву Яо Юаня дойти до ушей Июня, как тот стал пристально наблюдать за инструктором. Этот приём называется Свирепый тигр спускается с горы. Он отлично подходит для тренировки сухожилий. Яо Юань встал перед деревянным столбом, вытянув левую ногу вперёд. Он схватил свою легу лодыжку левой рукой, согнув правую ногу в колене. Его тело было изогнуто, а спина напоминала по форме лук, издавая слабые звуки. Эта поза выглядела очень странно, но она производила впечатление натянутого лука. Правый кулак Яо Юаня, окли в Италии, был словно взведённой стрелой. И вдруг Яо Юань двинулся. Его тело внезапно выпрямилось. Бен. И Юнь ясно услышал громкий звук тела Яо Юаня. Его правый кулак рванул вперёд, словно молния поразил дивер... деревянный стол. Бах. Деревянный стол проскололся. Десять членов лагеря подготовите воинов поражённого воскликнули. Инструктор Яо удивлён. Окринет, этот стол был таким толстым, а он разполовинил его кулаком. Инструктор Яо следует пути железного кулака. Куча мужчин принялись подлизаваться к Яо Юаню, но они действительно восхищались им. В бескрайних диких пустошах слабые всегда поклонялись сильному. Яо Юань был в ярости, несмотря на всю их лесть. Вы все смотрели за моим кулаком. Идиоты. Я же говорил уже, что в игре по тигр спускается с горы. Это приём для тренировки сухожилий. Причина, по которой мой кулак сможет уничтожить столб, не из-за силы моего кулака, а потому что я использовал силу сухожилий. Человеческий организм это настоящий клад. Знаете ли вы, что в божественном королевстве Тай существует самый ценный лук, который называется лук падающих звёзд? Так вот, вы знаете, из чего сделана его тетива? Услышав вопрос, Яо Юань и все мужчины были растеряны. Они никогда не слышали об этом луте, так откуда им знать, из чего сделана его тетива? Из шёлка? Неужели из жила легидарного дракона? Яо Юань покачал головой, сказав: "Тетива лука Падающих звёзд была сделана из сухожилий императора-основателя Божественного королевства Тайе после его смерти". Слова Яо Юаня шокировали мужчин. "Тетива из человеческих сухожилий? Именно?" Приём свирепый тигр спускается с горы, что я только что показал, растянул всё моё тело, используя кости как лук и сухожилия как тетиву, я выстрелил своим кулаком. Использовать всю силу сухожилий в этом вся суть приёма свирепый тигр спускается с горы. Поэтому этот приём тренирует сухожилия, а не кулак. Разве вы не слышали звук моего тела, когда я ударял? Там был отчётливый звук бэн. И юнь слышал его очень чётко. Это был звук тетивы, слышимый во время выстрела из лука. Свирепый тигр спускается с горы это приём, который тянет ваши сухожилия, делая их крепче и эластичнее. На пике изучения этого приёма одного звука сухожилий достаточно, чтобы напугать стаю гусей, летящих в небе. Этот приём называется пугающий гусие лук. У кулака драконьей жилы тигрин и тигриные кости есть другой приём, называемый парящий дракон девяти небес. Он предназначен для тренировки костей. Когда вы выполните это движение, вестилет будет громко трещать, словно далёкий гром. Гром девяти небес, пугающий гусей луг. Если вы достигнете этой области, то можно считать, что вы освоили кулак драконей жилы и тигриной кости. Выслушав слова Яо Юаня, мужчины глазели разинув рты. Это всё было просто невообразимым. Может ли простой человек добиться такого? Видя их лица, Яо Юань уже знал, что это будет очень трудно. Он продолжил свою речь. Достигнуть уровня Гром девяти небес пугающей гусея лук вам будет ужасно трудно. Я не ожидаю, что вы достигнете этого уровня, но если вы сможете развить свои сухожилия, чтобы они звучали как тетива, без разницы, насколько тихо, и если вы сможете развить свои кости, чтобы они звучали как гром, то я буду доволен. В таком случае вы хотя бы дойдёте до третьего уровня грома. Слова речи я у Юаня, кровь и юня затепела в его жилах. Гром девяти небес, пугающий гуселуг. Сможет ли он достичь такого уровня? Я у Юаня описал кулак драконий жилы тигриной кости, как что-то настолько ценное, что даже большого Защёново города будет недостаточно, чтобы заплатить за эту технику. А ведь город в этом мире стоит больше, чем города на земле. Каждый город на обширных диких землях постоянно подвергался нападению пустынных зверей. Без множества мастеров было бы невозможно защитить их. Чтобы построить хотя бы один такой город, требовалось пролить множество крови. Это было очевидно, учитывая, как риана поддерживали люди развитие Лянченюях лишь от одного обещания переселить их в город. Я должен хорошенько изучить этот набор приёмов. Если я хорошо ими овладею, то легко смогу победить на отборе воинов в Божественном королевстве Тая. Возможно, я даже смогу получить титул рыцарь королевства И когда это произойдёт, сестрёнка Сяо Жоу будет греться в лучах славы вместе со мной. Придя в этот мир, Юнь решил стараться изо всех сил. Юнь не хотел всю жизнь просидеть в маленьком племени, влача жалкое существование на грани голодной смерти. Истинный мир боевых искусств. Глава 16. Оставить немного Лян Ченюю. Азвучил Алексей Черненко специально для roulette.ru. "Здаём травы, сдаём травы". Как только стемнело, Чао Тиджу начал обходить деревню и кричать во весь голос о сдаче трав. Пять членов лагеря подготовити воинов принесли длинный стол. На столе поставили пять широких круглых корзин. Эти корзины были сплетены из бамбука и обычно использовались для сушки унаби, китайский финик или трав. Три из пяти корзин уже были заполнены. Люди выстроились, держа в руках корзины с собранными травами. Длиннобородый старец определял возраст и редкость каждого растения. Он использовал небольшие весы для взвешивания трав перед записью. Когда подошла очередь Юнь Цян Цажоу, июнь медленно протянулся во сегодняшний урожай. Бородатый старик только взглянул, как его глаза вспыхнули. Даньго, чёрный линжи, корень лакрицы, дикий женьшень. Какие хорошие материалы! Старец смотрел на эти дорогостоящие растения как на своих детей. и взяв в руке прижал к себе поглаживая их. Июнь, стоящий рядом, облегчённо вздохнул. Этот Тарик должен быть специалистом по растениям, но даже он не смог определить, что вся их сенса была дав давно поглощена фиолетовым кристаллом. Это было вполне ожидаемо, ведь внешне они никак не отличаются от других растений. Хе-хе, ты везучий парнишка. Вы можете не отдавать свою еду сегодня. Чао Тиджу был очень рад видеть такие растения. Ведь именно воины из лагеря подготовьте воинов отвечали за добычу целебных растений, и они будут щедро вознаграждены Лянченюем, если качество растений будет высоким. Когда Лянченюй начнёт свою головокружительную карьеру в будущем, его помощникам тоже немного перепадёт. Чайти Джу мог даже попасть в город и получить там работу. Я сразу заметил, что у этого пацана природный дар собирать травы. Я специально послал тебя на это задание, чтобы раскрыть твой потенциал. Ты не поди в тот раз и улучшил свои навыки сбора. Раствы навыки настолько хороши, завтра ты принесёшь на один лян растения больше, сказал Чао Тиджунье, брежно улыбнувшись. "Что?" крикнула в ярости Цан Цаожоу. Собирать 16 лян травы было уже слишком сложно. Но Чао Тиджу добавил ещё. Цан Цаожоу знала, что скорость сбора Юня была большой, и один лян ничего бы не изменил. Но знает Чао Тиджу, он был таким человеком, которому дай палец, руку откусит. И если сейчас спустить ему с рук, то это точно продолжится. Вонг Джао, вы должно быть шутите. Эти растения я добыл с огромным трудом, провозившись на горе весь день. Я выложился по полной. Интонация Юня была чрезвычайно медленной. Пока он еле шевелил губами, его глаза смотрели на три корзины, наполненные целебными травами. Несколько огоньков парили над корзинами. Эти сгустки света были явно вытянуты фиолетовым кристаллом, они словно светлячки в ночи медленно поплыли к Юню. На лице Юня незаметно появилась улыбка. Фиолетовому кристаллу требовалось время, чтобы поглотить essence растений. Руган Чао Тиджу была на руку Юню. "Охерел, сопляк, думаешь, я с тобой торговаться буду?" Чао Тиджу хлопнул по столу, напугав старика. "Да вы лентяй только и знаете, что жрать целый день." Ты должен быть благодарен за то, какой мусор вроде тебя кому-то нужен. А ты придумываешь всякие отговорки. В племени Лян нет места халявщикам. Люди обязаны быть воинами или усердно работать. Так что сдашь завтра на один лянтровый больше. Свободен. Услышав всю эту ругань, Ачао Тиджу лицом июня нахмурилась, а тело замерло. Люди вокруг понимали, что такое публичное унижение для двенадцатилетнего ребёнка было большим ударом. Чяо Тиджу увидел, как побледнело лицо Июня. Ему хотелось продолжить унижать его. Цян Цаожэнь не могла больше терпеть и дёрнула Июня, чтобы отодвинуть его, но Июнь словно врос в землю, оставшись неподвижным. Словно от резких слов Чяо Тиджу он превратился в камень. Я почти закончил поглощать энергию. Если поглотить больше, Лян Чэньюй точно что-то заподозрит. Июню было плевать на слова Чяо Тиджу. Он принимал его за тяпкующую шавку. Юнь был сосредоточен лишь на том, сколько энергии ему следует поглотить. Поглотить 70-80% будет достаточно. Мне нужно оставить немного Лян Чэньюю. Даже дурак сможет заметить что-то неладное, если у Траф не останется никакой энергии. Юнь пока не мог противостоять большим шишкам племени. Он мог ещё справиться с Чао Тиджу, но он был не соперником старейшине или Лян Чэньюю. Поглотив эссенцию Трафя фиолетовый кристалл быстро отправил энергию в кровь Юня. которая распространилась по всему телу. Июнь почувствовал, как по его жилам расходится тепло. Его тело немного нагрелось, а лицо стало немного румяным. Июнь ощутил немного эйфории в своём теле. На взгляд толпы внешность Июня была довольно жалкой. Его лицо было красным, а конечности вялыми. Все думали, что это результат слов Чао Тиджу. Бедный ребёнок, он ещё так молод, ему досталось, потому что он выступил про против Чао Тиджу. в день раздачи еды. У этого парня и без того была горькая жизнь. Его мать умерла вскоре после того, как они поселились в племени Лянь. Его тело слабо, поэтому он часто болеет. У него нет сил, чтобы противостоять Чао Тяжо. Зачем люди из лагеря подготовки воинов начали эксплуатировать деревню? Как вы думаете, юный господин действительно поселит нас в городе? Тс, не говори ерунды. Если они услышат тебя, то тебе не поздоровится. Я думаю, что это дитя рана или поздно всё равно умрёт. Это было обычным делом разбиваться насмерть во время сбора трав. Чем дороже растение, тем выше оно росло. Июн скорее всего поднялся достаточно высоко, рискуя жизнью, чтобы собрать такие редкие растения. И если он так продолжит, то точно умрёт. Но что такого, если кто-то снова умрёт? Жизнь человека здесь ничего не стоила. Поздняя ночь. Луна на небе походила на серебряный крюк. Во внутреннем закрытом дворе старейшины племени несколько мужчин разводили огонь, наложив дров под большой котёл. Несколько стариков аккуратно распределяли лекарственные растения. Они начинали заваривать травяные настои из смеси нескольких трав и дополнительных материалов. Эти дополнительные материалы и температуру огня держали в строжайшем секрете в племени Лянь. Эта информация не должна попасть в руки простолюдинов. Иначе они смогут тайно собирать травы и заваривать их для себя. Для больших шишек племенного клана Лянь отдавать травы простолюдинам было равнозначно кормлению свиней лучшим зерном, то есть расточительством. Даже члены лагеря подготовки воинов не могут принять ванну с травами. Привинусь вместе со всей осторожностью готовили специально для Лянь Ченюя. Хорошо, просто замечательно. Вы отлично постарались в этот раз. Тут даже есть несколько хороших трав. Старейшина был очень доволен, увидев список лекарственных растений. "Это меньше, что я мог сделать", сказал Чай Утиджу, и склонил голову льстиво улыбаясь. "По приказу старейшины, и раз это касается юного господина Лянь, такой простой человек, как я, просто не посмел бы выполнить приказ спустя рукава". Ваш слуга, потянув тренировочную площадку, пошёл в горы контролировать сбор трав. Даже трусливым пришлось карабкаться на скалы повыше. И потому нам повезло найти чёрный линжи и данго. Чаутиджу присвоил себе все достижения июня. Неплохо, ты хорошо потрудился. Сходи на склад и возьми сыньмяса. Старейшина похлопал Чаутиджу по плечу. Благодарю вас, старейшина, сказал Чаутиджу радостно. Да, ты хорошо постарался. Когда Ченю станет воином королевства, ему понадобятся помощники. Я вижу, что ты довольно находчивый парень, и тебя обязательно наградит Ченю. Если ты будешь рядом с ним, когда Ченюй добьётся успеха, то обязательно тоже что-нибудь получишь. Благодарю вас, старейшина, за ваши добрые слова. Чао Тиджу опустился на колени и поклонился. Он был донеобъяснимо взбудоражен. Этот пацан Инь стал его счастливым шансом. Он не ожидал, что этот маленький застрянец будет так хорош в сборе трав. В будущем он обязательно даст Иню что-нибудь, чуть-чуть травяного отстоя и немного еды. Этот бедный парнишка будет так ему благодарен, что за такую мелочь он станет его личным рабом. Чаутиджу ушёл, представляя, как в будущем он командует множеством людей в большом городе. Истинное мир боевых искусств. Глава 17. Зухажилия как тетива. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolley.ru. Пока во внутреннем дворе старейшины заваривали целебные травы, И Юньтай на пришёл на обратную сторону Лекарственной горы клана Лянь. Освещённый светом луны, Юнь стоял на валуне, словно сосна. Ранее он уже использовал фиолетовый кристалл, чтобы поглотить много эссенций, пока отдавал свои лекарственные растения Чаоти Джо. И сейчас вся эта эссенция переполняла его тело, словно огненный шторм. Лучший способ поглотить эссенцию трав это занятие саморазвития. Погде совершенствование живительной энергии, лекарственные растения усваивались и улучшали его тело. Юнь потихоньку выпрямил левую ногу, левой рукой же схватил левую лодыжку, и согнув правую ногу в колене, его тело стало подобно луку. Это была стойка свирепый тигр спускается с горы. Юнь тайно узнал первые 6 приёмов кулака драконьей жилы и тигриной кости. Он в точности повторил стойку инструктора. Вере под тигр спускается с горы, помогает на тренировать сухожилия в теле. Июнь продолжал вытягивать своё тело, пока не стало нестерпимо больно, и ударил кулаком с рёвом. Раздался треск, и Юнь насквозь пробил маленькое деревце перед ним. Однако такой результат не устраивал Июня. Он не хотел полагаться на силу кулака, но хотел растянуть свои сухожилия на максимум. В пяти уровнях смертной крови на первых 3 уровнях Рабрица, силача и грома, лишь подготавливало тело будущего мастера боевых искусств. На уровне крабрица, благодаря постоянным тренировкам плоть, органы и кости. Скрытый потенциал тела будет раскрыт, в результате чего перейдёшь в область силача и грома. Это всё естественный и постепенный процесс, и это не могло быть достигнуто лишь по желанию. Юнь понимал, что осваивая кулак драконьей жилы и тигриные кости, он без проблем достигнет пятого уровня смертной крови. Ведь по словам Яо Юаня, кулак драконьей жилы и тигриной кости был стандартным приёмом, и став воином пурпурной крови, его можно будет использовать ещё эффективней. Ещё один треск, и Юнь разломал тонкую сосновой толщиной со взрослую ногу. Его кулаки уже были всадинах, но он не обращал на это внимания. Травяная эссенция потихоньку расползлась по его телу, увеличивая силу и Юня. Июнь немного расслабил кулаки и стряхнул, прежде чем их снова сжать. Июнь повторил стойку "Свирепый тигр спускается с горы" уже в сотый раз. Мышцы Июня были похожи на растущее дерево, которое постепенно поливают, а те растут и цветут. Июнь тренировался с полуночи до рассвета. Несмотря на интенсивные тренировки, фиолетовый кристалл, который поглотил много энергии травяной эссенции, пополнял запасы энергии Июня, делая его бодрым. Июнь полностью отдал себя приёму в сфере "Потигр спускается с горы". Теперь его сухожилия могли максимально растягиваться каждый раз. Такая интенсивная тренировка была тяжела для Июня. Его тело всё болело, а также он расходовал всю накопленную сенсу, что ранее поглотил. Теперь эта эссенция неразрывно связана с плотью и кровью Июня. Его сухожилия были неоднократно растянуты, постепенно сделав их более эластичными. Бух, бух, бух. Его не знал, сколько раз он уже ударил, потому что это всё требует огромной физической подготовки. Зрение Юня стало нечётким, и восприятие ухудшилось, но боль от его ударов и пульсирующее ощущение от натянутых сухожилий были предельно ясны. И Юнь вошёл в удивительное состояние. Он ни на что не отвлекался, находясь в полусознательном состоянии. Он забыл обо всём. Единственное, что он мог вспомнить тренировать сухожилия. Июн создал ментальную карту его сухожилий и мышц. Это было просто волшебное ощущение. В этом состоянии полной отдачи тренировке Июн мог видеть свои меридианы. С него ручьём лил пот, а кулаки ужасно кровоточили. Под залевал глаза. Он лишь слышал слабый свист ветра, июн чувствовал лишь жгучее давление перед ним. В ту секунду Юню удалось вызвать силу неизвестного происхождения. Он взревел, когда его сухожилия были натянуты по максимуму перед ударом. Пан. Юнь выкорчевывал сосну, разломав её. Среди летящих щепок тело Юня издавало отчётливый пан звук. Хотя звук и не громкий, но всё же он был чрезвычайно чётким, словно звук тетивы при выстреле. Особенно чётко был слышен в горах при чистом ночном небе. Сухожилия, как тетива, так вот они Ионь упал на землю, широко рако раставив руки и посмотрел в небо. Последний удар израсходовал всю его энергию. Ионь глубоко вздохнул. Его правый кулак был весь израненным и красным от крови, но боль сделала её ещё взволнованей. Он знал, что добился небольшого прогресса в приёме "Слепой тигр спускается с горы". Этой ночью он впервые в своей жизни практиковал боевые искусства. Он тренировал технику Божественного королевства Тая, кулак драконьей жилы и тигриной кости. Приём "Сверяя по тигр спускается с горы" годился только для третьего уровня смертной крови. На уровне грома он сможет издавать более резкий звук тетивы с помощью своих сухожилий. Но Юню всё же удалось это сделать. И хотя звук был тихий, но Юнь был лишь на уровне храбреца. Ему всего 12 лет. Его кости и мышцы не идут ни в какое сравнение со взрослым человеком. Его результаты были такими, которых ни один член лагеря подготовки воинов не мог добиться. Его уровень храбреца был лучше, чем когда-то у Лян Ченюя. И Юнь не спал всю ночь, но также не спал и старик, отвечающий за заваривание трав и племени Лань. Котел с травами варился всю ночь, даже камни, на которых стоял чан, раскалились докрасна. На рассвете несколько крепких мужчин пришли вылить себе большую часть чёрной жидкости из котла. В этом котле была вся добытая эссенция трав. Хм, в этот раз травы самые лучшие. Могли бы заварить их ещё пару раз или больше, хотя отвар будет менее эффективным. Он всё ещё будет довольно ценен. Так, ребята, отнесите отвар Ланченю, травяной отстой оставьте простолюдинам. Он им понадобится для переработки пустынных костей. В племени Лянь были слишком несовершенны методы варки трав, и поэтому они могли выделить лишь 20% от всей эссенции трав. Это был их предел. И Лян Ченюй мог поглотить только половину полученной травяной эссенции, то есть он мог поглотить лишь 10% травяной эссенции. Соотношение может показаться низким, но это вполне объяснимо. Нормальный человек не мог съесть много пищи, не говоря уже о травах, которые были в разы труднее усвоить. Чан чёрной травяной жидкости был отправлен в изолированную комнату Лян Чэньюя и поставлен на приготовленный заранее костёр, чтобы поддерживать постоянную температуру. Лян Чэньюй уже слышал, что удалось добыть такие ценные травы, как Даньго, Дити женьшень, чёрный линжи и корень лакрицы. И всё это уже сварили. Лян Чэньюй достиг точки прорыва. Сейчас он сильно нуждался в травах, чтобы наполнить своё тело необходимой энергией. Хорошо. Замечательно. Они как раз вовремя. Лянченю смотрел на чёрную травяную жидкость с волнением. Он быстро разделся и голошёном погрунул в горячую жидкость. Температура была выше 90°. Градусов, достаточной, чтобы сварить мясо. Даже смертный крови пятого уровня вроде Лянченюя почувствовал боль по всему телу. Но данная температура была оптимальной для поглощения травяной эссенции. Такая горячая вода помогает раскрыться порам, чтобы впитать отвар из трав. Истинный мир боевых искусств. Глава 18. Если вы продолжите, то сваритесь. Азвучил Алексей Черненко специально для сайта rolee.ru. Этот горячий отвар чуть ли не варил его тело. Но Лян Чэньюй защитил себя, распространив вокруг себя юаньцы. Хоть это и было чрезвычайно болезненно, но думая о становлении войном божественного королевства Тае и изучении их священной техники, а также о становлении правителем города, он продолжал терпеть эту боль. Лян Чэньюй, чтобы стать сильным, закалял свою силу воли. Будь он слабовольным человеком, то пользовался бы своим положением в племени, чтобы есть от пуза и предаваться разврату. В лучшем случае Он тогда бы был лишь известным юным господином, но никогда бы не достиг своего нынешнего уровня. У юного господина стальная воля. Юный господин Лянь настоящий железный человек. Обычный человек не смог бы находиться в этом кипятке. Юный господин Лянь настоящий дракон среди людей. Увидев, как Лянь Чэньюй отмакал в отваре красный, словно варёный лобстер, окружающие его слуги, включая Чао Тиджу, начали подлизаваться к нему. Как правило, в обычной жизни они только матами и общались, но сейчас загласили литературным языком с большим количеством эпитетов. Подбавьте огоньку, крикнул Ленчю юй скрепя зубами. Всё же это было крайне болезненно быть погружённым в кипяток. Бёны вздулись на лбу Ченюя, его тело всё сжалось, а кожа вся покраснела. В таких условиях, если Ленчюя и назвать драконом среди людей, то это был бы лобстер. Лобстер в китайском языке состоит из двух иероглифов Дракон и креветка. Он уже был на пределе своих сил, но эффект от этого твара был намного слабее, чем он ожидал. Как такое возможно? Подкинуть дров? Люди посмотрели друг на друга, освещённые волей Лянь Цинюя. Чёрт. Юный господин Лянь приказал вам добавить огня. Так чего встали остолопы? Или думаете, что юный господин не выдержит какой-то там жар? Вы никогда не сможете постичь силу воли и способности юного господина. Чяу Тиджу, как самый старший, преподавал своим подчинённым урок. Очитав их, он сам пошёл к дровам и подкинул их в костёр. Огонь затрещал и пламя стало больше. Зная, что сейчас ключевой момент в развитии Лян Ченюя, Чяу Тиджу, чтобы показать свою лояльность, взял большой веер и начал сильнее раздувать пламя. Пламя было настолько велико, что вот-вот сожжёт волосы Лян Ченюя. "Юный господин Лян, так лучше", заискивающе улыбнулся Чяу Тиджу. Лян Ченюй уже не мог сказать ни слова. Он изо всех сил сжал зубы, чтобы те не затрещали. Также он крепко сжал кулаки, а его кожа потрескалась, но даже так он не смог добиться желаемого эффекта. "Что за хрень?" подумал Ченю сердито. Под действием меча У Тиджу его тело начало трескаться. При воздействии слишком больших температур человеческая кожа начинает дёргаться и трескаться, и эти признаки начали появляться на теле Лян Ченюя. Но Лян Ченюй не мог так легко это принять. В уголке его разума появилось одно очень странное чувство. Это был всепоглощающий страх. Достигнув такого высокого уровня развития и будучи лишь в шаге от сферы пурпурной крови, Лянченюй очень трепетно относился к каждому изменению в своём теле. Он знал, что сейчас был в отваре из высококачественных трав, но его пульс даже почти не возрос. Всё своё тело он окунул в отвар, но заметного эффекта не было. Он не мог практически ничего поглотить из отличного отвара целебных трав. Чэнь Юй осознал, что он, возможно, уже достиг так называемого узкого места. Лян Чэнь Юй слышал от своего учителя Яо Юаня, что когда мастера боевых искусств практикуют боевые искусства, они постоянно встречали препятствия, особенно перед прорывом на новый уровень. Некоторые могли навсегда застрять на этом этапе развития, так и не преодолев узкое место. Путь боевых искусств это постоянная борьба. На этом длинном пути ещё не раз придётся прорываться в новые сферы развития. Рано или поздно он должен был столкнуться с устьем места, но Лян Ченю никогда бы не подумал, что столкнётся с этим финовым при прорыве в сферу пурпурной крови. Он не мог принять этого. Он избран самими небесами, золотой дракон, застрявший на мелководье, ему лишь нужен небольшой толчок, чтобы взмыть в небеса. Как могла какая-то сфера пурпурной крови стать для него устьем места? Он не мог поверить в это. Больше огня, гневно взревел Лян Ченюй, баряз жаровой изо всех сил. Больше, ещё больше огня. Цяо Тиджу почувствовал, что-то неладное. Он прекрасно видел ужасное состояние кожи Лян Чэньюя. "Юный, юный господин, если вы продолжите, то сваритесь", нерешительно сказали слуги. "Мне нужно больше огня". Лян Чэньюй уже ревел так же громко, как разгневанный лев. Цяо Тиджу оставалось только повиноваться приказу, раздувая пламя вместе со слугами. Огонь становился всё больше и горячее. Отвар из трав забурлил. Чай с травами начал вариться. Даже Лянчуню было невыносимо оставаться в кипящей воде. Кроме того, его тело не смогло поглотить большую часть травяной эссенции. Наконец, он взревел, и Юаньцы взорвалось в его теле. Бабах! Котел с отваром взорвался, расплескав горячий отвар повсюду. Послышались крики. Все ошарашенные слуги тут же заверчали от боли. К счастью, они все были одеты, хотя отвар и был обжигающе горячим. Но приземлившись на их одежду, температура была уже не такой высокой. Кроме того, у них была довольно грубая и толстая кожа, и они смогли спокойно пережить такой ожог. Блядь, слишком горячо. Однако эти слуги были мастерами лести. Они знали, что Лянченюй станет воином королевства и однажды даже продвинется до рыцаря Божественного королевства Таи. Если они сейчас выслужатся перед Лянченюем, то их ждёт прекрасное будущее. Следовательно, несколько слуг включают Чао Тиджу Пригналировали свои ожоги и хором закричали: "Поздравляем юного господина с прорывом". Цена за взрыв Чана была довольно впечатляющей. Чао Тижу и другие ошибочно посчитали, что Лян Ченюй прорвался в сферу пурпурной крови, и потому не теряли времени и лестили как могли. Но Лян Ченюй не засмеялся и не стал награждать их. Его тело было всё красным, плоть вся потрескалась, а вид был очень свирепым. "Убирайтесь!" Ужасно рассерженный Лян Ченю и пнул Чао Тиджу и других прихвостней, что те покатились из комнаты. Чао Тиджу боль а шарашен пинком. Он даже не решился пикнуть, хотя его зату ужасно болел. Он понятия не имел, что же произошло. "Вон отсюда!" громко крикнул Лян Ченюй. Слуги в ужасе поспешно побежали. Но внезапно Лян Ченюй поднял руку. "Ты, вернись". Взгляд Лян Ченюя был холодным. "Покажи мне отстой после заварит трав". "Да". Слуга еле смог выдавить из себя слово и тут же бросился прочь и вернулся с остатками, не произнося ни слова. Лян Чюньюй начала осматривать остатки, поставив под сомнение процесс заварки трав. Его лицо стало ещё уродливее. С отстоем не было никаких проблем, там действительно было много хорошей травы. Стоит заметить, что даже в большом племени бы никто не заметил подвоха, ведь кто бы мог подумать, что кто-то может поглотить всю эссенцию трав без всяких тайных методов заварки и не повредив растения. Увидев остатки травлянью, Ленченю подтвердил свою догадку, что у него проблема с прорывом. Блядь, Ленченю ударил кулаком в стену. Он с самого детства показывал талант в развитии боевых искусств. Я у Юань даже как-то сказал, что он был был лучшим даже в большом племени. Значит, проблема не в его теле, это всё из-за племени Лянь. Здесьне травы слишком слабы. В большом клане талантливых детей с самого детства купают в отварах лучших трав. Они также едят пустынные кости с мясом. Как я могу сравниться с ними? Лянь жал кулаки. Он ненавидел, безумно ненавидел тот факт, что он родился не в большом и богатом клане, а в какой-то дыре. Это нищенское племя Лянь тормозило меня все 17 лет моей жизни. Если бы я только родился в королевской семье божественного королевства Тая, я бы уже давно достиг пурпурной крови и пробился бы ещё выше. И мог бы даже замахнуться на трон божественного королевства. Подумав об этом, он больше не мог оставаться в этом жалком племени. Он ненавидил племя Лянь от всей души. Всех ресурсов этого маленького племени было недостаточно для него. Почему я не родился в королевской семье? Почему я не мог насладиться роскошной жизнью? Они изначально во много раз лучше моего клана Лянь. Пока я карабкался вверх изо всех сил, как собака, им всё на блюдечке доставалось. Ненавижу такую жизнь. Подойди, рявкнул Лянь Ченьюй. Чао Тиджуни посмел тормозить и быстро рванул в сторону Ленченюя, не издав ни звука. "Слушай мой приказ. Подготовьте котёл и соберите самых крепких мужиков в деревню, чтобы начать очистку пустынных костей". В сердце Чао Тиджу юкнуло. Это наконец-то началось, хотя и должно было начаться на пару дней позже. Он спросил насчёт трав. Продолжать сбор? Голос Ленченюя был равнодушным. Гора клана Лянь была самым ценным владением племени. А сбор трав всегда регулировался, чтобы предотвратить истощение растений. Но теперь Лянченю уже собрался потянуть с племя в течение 2-3 месяцев. Лекарственная гора клана Лян перестала быть ценой для него, потому он собирался выжать из неё всё, столкнувшись с проблемами в развитии, трава теперь давала ему мало энергии, но даже это лучше, чем ничего. А что касается пустынных костей, пришло их время, чтобы помочь прорваться ему через узкое место. Истинный мир боевых искусств. Глава 19, второй уровень. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roleit.ru. В тот же день котёл на трёх ногах размером с человека был установлен в Гумне с несколькими мужчинами, и его тут же наполнили огненной водой Ли. Эта вода также была куплена у большого племени и содержала внутри себя силу огня. Такая вода даже при температуре 500° не закипала. Она специально использовалась для переработки и очищения пустынных костей. Дрова, сложные под котлом, тоже были непростые. Это были фиолетовые дрова, и их внешний вид был довольно необычен. Каждая полена извивалась и было похоже на сушёную змею. Хотя фиолетовые дрова не выглядели впечатляюще, они считались очень дорогими. Фиолетовые дрова содержали в себе особую силу огня. Такие дрова могли гореть целый суд певских, кипятить воду в огромном котле с огненной водой. Племенной клан Ллянь уже давно готовился к этому дню, но даже так люди неохотно использовали дорогие фиолетовые дрова, ведь они обычно использовали не больше бревна в день. Но всё же костёр разожгли. Фиолетовые дрова горели ярким фиолетовым пламенем, но при этом от костра не было шума. Температура их пламени была настолько высока, что могла расплавить камень. Под фиолетовыми дровами огненная вода лив в котле быстро вскипела. Руководил обработкой пустынных костей сам старейшина племени Ллянь. Поскольку дело было очень важным, он решил за всем проследить лично. Опустить пустынные кости приказал старейшина, когда вода достигла подходящей температуры. Несколько крепких мужиков принесли большой деревянный ящик и взяв пустынные кости, опустили их в большой котёл. Старейшина смотрел на пузырьки в котле с тяжёлым сердцем. Обычно обработку пустынных костей не могло позволить себе такое маленькое племя. Люди, разбирающиеся в области переработки пустынных костей, были известны в этом мире как пустынные мастера небес. Пустынные мастера небес были самыми уважаемыми людьми на этой дикой земле. Они умели очищать эссенцию в пустынных костях, перерабатывая их в то, о чём мечтали и за что боролись множество мастеров боевых искусств реликвию пустынных костей. Обычно 100 лет пустынного зверя весил 1000 цини. Так что хоть и было известно, что в костях хранилось колоссальное количество энергии, люди были просто неспособны потреблять такое большое количество костей. Но даже если каким-то образом их поглотить, то переварить и усвоить их было слишком сложно. Энергию пустынных костей не так просто усвоить. Даже употребив большое количество пустынных костей, из них можно извлечь лишь меньше 10% от их полной силы. Но после переработки костей пустынным мастером небес в реликвию пустынной кости Костье становят предметом размером с лонган или даже с фасоль. Богатый человек мог за просто съесть 7 или 8 штук в день. После переработки пустынным мастером небес, эссенция легко усваивалась организмом. Когда воин достигнет определённого уровня развития, чтобы предотвратить взрыв своего тела от такого большого количества энергии, тогда он сможет поглощать реликвии пустынной кости. Пустынный мастер небес, который бы мог переработать кости высокоранговых пустынных зверей, был безгранично ценен. Из-за него боролись все крупные державы. По слухам, в божественном королевстве Тая был пустынный мастер небес. Его статус и честь настолько высоки, что и не снилось обычным людям. В этом мире существовало несколько уровней пустынных зверей. Некоторые звери могли перевернуть семь морей и раскалывать горы. У таких пустынных зверей кости было слишком сложно переработать, что просто невозможно для обычного человека. Ходили слухи, что пустынный мастер Небезд, достигший невиданной сферы развития, создал огромный массив для переработки костей древнего пустынного зверя, пурпурно-золотой химеры, и на это у него ушло целых 12 лет. Переработка скелета пустынного зверя такого ранга и время, затраченное на постройку массива, в сочетании с собственной личностью этого человека делали эту легенду ещё более очаровательной. Там также упоминалось, что земля, где происходила переработка, радиусом в 1000 ли превратилась в пустыню. Даже сам пустынный мастер Небес заплатил определённую цену за эту переработку кости в реликвию. Точно было неизвестно, для чего была использована реликвия кости пурпурно-золотой химеры, но слухов было достаточно. Некоторые говорили, что она была использована для чего-то спасения, а для спасения кого, также были десятки разных версий. У каждой версии было своё обоснование, вроде того, какая-то была дочь того мастера, его возлюбленный, его ученик и так далее. Такие случаи только укрепляли статус пустынного мастера небес сознания людей. Поэтому эти легенды постоянно приукрашивались, передаваясь из уст уста. Такое поведение было вполне понятно, ведь людям было чрезвычайно трудно выживать в огромных диких землях. Они были рады лишь знать подобные легенды и поклоняться таким мастерам, пускай они ни одного и не знали. Что же касается племенного клана Лянь, Такое небольшое племя никогда бы не смогло нанять пустынного мастера небес. Даже самый низкоуровневый пустынный мастер небес был тем, на кого они не посмели бы смотреть сверху вниз. И потому им лишь оставалось использовать примитивные методы для переработки пустынных костей. Но к счастью, цена такой переработки была мала. Даже примитивные методы могут собрать 50-60% эссенции пустынных костей, и это полностью устраивало Лян Ченюя. Переработка пустынных костей продолжалась день и ночь без остановки. Особенно ночью можно было увидеть загадочный ярко-фиолетовый свет, исходящий от фиолетовых дров на территории Гумна. И пока племя Лянь было занято обработкой пустынных костей, Июн не сидел без дела. Он тренировался сутки напролёт. Поскольку обратная сторона горы была слишком труднодоступным местом, это было идеальным местом для развития Июня. Июнь уже пятый день отрабатывал технику кулака драконьей жилы и тигриной кости. Пен, пен, пен. За одним ударом сразу же следовал другой. Каждый удар сопровождался звоном титивы, словно пульс. Июнь уничтожал дерево за деревом. Его кровь циркулировала быстрее после глубокого вдоха. Кровеносные сосуды на руках и кулаках были вздуты. Ха, взревел Июнь и ударил большой камень перед ним. Послышался грохот. Камень развалился на кусочки. Сухожилия Июня достигли своего предела. Послышался шорох. Птицы в лесу разлетелись в испуге. После их взлёта листья с деревьев, которые задели птицы, спешно упали на лицо Июня. В этот момент Июнь ощутил приятное чувство, словно вся его энергия проходила сквозь его тело. Это было необъяснимо приятно. Хотя он не достиг стадии пугающей гусея лук. С 18 приёмами кулака драконий жилы и тигриной кости, но отпугнув птиц с деревьев, он достиг значительного прогресса. Сила Иуня была ещё слишком мала. Он мог поднять только 600 цын. Если он дойдёт до силы в несколько 1 или 10.000 цын, то напугать стаю гусей летящих в небе не было бы невозможным. Хотя его сила была 600 цын, но сила его приёма "Сверя потигр спускается с горы при поражении цели" достигала больше 600 цын. В севере тигр спускается с горы с ухожилями как тетива. Главная суть заключалась в накоплении потенциальной энергии перед ударом выстрелом. Такой удар был силой в 1000 цинь, достаточной, чтобы проломить голову тигру. Июнь удовлетворённо закрыл глаза. Он чувствовал энергию, которая шла через его тело, давая ему приятное чувство комфорта. Неосознанно дыхание Июня стало медленнее и мягче. Скорость потока крови также начала меняться. Ох, это же Июнь посмотрел на обе руки. Вздутых сосудов больше не было. Его дыхание стало спокойней, а его пульс значительно замедлился. Июнь, поняв что-то, вскочил на ноги, глубоко вдохнув, прежде чем что-то выпустить. Уф! Белый газ, похожий на стрелу, вылетел вперёд на 5-6 метров, пронзив насквозь падающие листья. Уровень селача. Я наконец достиг его. У воинов этого уровня были длинные вдохи и выдохи, но постоянное сердцебиение. Большая разница между храбрецом и селачом заключалась в выносливости. Теперь он мог дольше сражаться и атаковать на расстоянии. К примеру, большая группа селачей могла пройти сотни ли в день на поле боя, чтобы совершить неожиданную атаку, преодолев махом 1000 ли. Это был настоящий прорыв на уровень селача, когда тело Юня достигло определённого уровня подготовки. Придя в этот мир, я практиковал боевые искусства лишь 5 дней. Я дошёл до второго уровня Смертной крови за 5 дней. Хотя сфера Смертной крови лишь самая начальная стадия развития, многие последующие сферы развития ему неизвестны. Интересно, какого уровня мастер Божественного королевства Тая. С этой фиолетовой картой энергия для развития не была проблемой. Проблема была в острой необходимости техники саморазвития. Если у него не будет техники, чтобы направлять своё развитие, то он будет как повар с кучей ингредиентов, но без каких-либо кулинарных навыков. То есть, даже с большим количеством ингредиентов он не сможет приготовить хорошую еду. Раз я стал силачом, пора попробовать третий приём кулака драконьей жилы и тигриной кости, сказал сам себе Июнь, увидев, как на востоке начало светлеть небо. Заметив это, он побежал с горы. Проходя мимо площади, он замедлил шаг. Там стоял большой котёл под 1000 циней, а под ним горел фиолетовый огонь. В радиусе 20 метров его окружал высокий забор, защищает любопытных глаз. Из-за деревянного забора Июнь не мог знать, что происходило внутри. Однако он почувствовал жар издалека. Но несмотря на этот жар, Июнь также смутно ощущал присутствие холода. Несмотря на то, что холод чувствовался довольно слабо, но он пробирал до самых костей. Истинный мир боевых искусств. Глава 20. Подозрение Июня. озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolee.ru. Последние 2 дня Июн снова посвятил себя практике. Из-за получаемых в процессе травм обеи вороти были перевязаны. Июн слишком часто уходил посреди ночи, и, конечно же, это не ускользнуло от Цянцаожоу. Юниор, что ты делал последние дни и что с твоими руками? С тех пор, как мать Юня скончалась, Цянцаожоу взяла на себя роль мамы Юня, всячески о нём заботится. Даже когда Юнь ошибся, Цан Цаожоу не обвиняла его, но пристально смотрела на Юня, пока он сам не признавался в своих поступках. Так же было и сегодня. Юнь хотел сказать, что поранился, собирая травы, но под пристальным взглядом Цан Цаожоу он колебался, прежде чем сказать правду. "Сестрёнка Цаожоу, ночью я тренировал боевые искусства. Раны на рукев получены в процессе тренировки". Цан Цаожоу была в шоке. "Тренировал боевые искусства? Юнь, Кто научил тебя боевым искусствам? Я сам тайно узнал их, честно признался Юнь. Выражение лица Сян Цаожоу изменилось. Тайное изучение боевых искусств в племени считалось преступлением. К тому же, изучение боевых искусств было нелёгким делом. Даже без лекарственных растений и мяса нужно очень хорошо питаться, а Юнь ел только кашу и дикорастущие овощи. Так откуда у него силы на тренировке? Это может стать вопросом жизни и смерти. Сестрёнка Сяожоу Ты мне не веришь? Июнь схватил Рути Сенсажоу и пристально посмотрел ей в глаза. Сенсажоу помолчала, прежде чем подсознательно кивнуть. Ну, раз сестрёнка мне не верит, то лучше и не спрашивать больше об этом. Сестрёнка Сенсажоу, я обещаю улучшить нашу жизнь в будущем, сказал серьёзно Июнь. Сенсажоу была первой, кого он встретил в этом странном мире, и она была единственным человеком, который искренне заботился о нём. Он был благодарен ей за это. Он хотел изменить не только свою судьбу, но также и судьбу Цан Цаожоу. Сестра замерев смотрела на Юня, и лишь одна мысль крутилась в её голове, что её брат вырос. Он больше не был тем слабым ребёнком. Его слова не были наивно детскими. Чувствовалось, что он приложит все усилия, чтобы достичь поставленных целей. Юнь постепенно привык к простой еде. Точнее, у него не было другого выбора, кроме как сесть на эту диету. Хотя каша не вкусная, Июнь мирился с этим, когда его голод становился совсем невыносим. Без горных трав Июнь уже давно померз голоду, не говоря уже про рыви на уровень селача. Но хоть травы и обеспечивали пищевые и энергетические потребности организма, этого всё же было недостаточно, чтобы заменить нормальную еду. Да и вкус у трав был даже хуже, чем у рисовой каши. Шли дни, и для такого ненасытного человека, как Июнь, это была настоящая пытка. Единственным хорошим элементом в его жизни были маринованные овощи Цанцаожоу. Было грустно говорить это, но хотя ион не считался богатым на земле, но он всё же мог есть любые овощи и мясо. Но с тех пор, как он прибыл в этот мир, он до сих пор не пробовал здешнее мясо на вкус. И единственным деликатесом для него были маринованные овощи. Однако стоит заметить, что маринованные овощи Цанцаожоу были действительно вкусными. Что же для самой Цансажоу она считала маринованный овечий расточительством, так как в деревне было слишком мало соли. Вся соль поступала к ним с больших племен. Много соли поставлялось в лагерь подготовки воинов. Соль им нужна была для маринования мяса, поэтому лишь небольшое количество соли отдавали простолюдинам. И обычно соль использовали для овощных супов. А тратить драгоценную соль на маринованные овощи было большой роскошью. Через пару дней все травы на лекарственной горе Клоаналянь были почти полностью собраны. Даже с помощью фиолетового кристалла её не мог найти ни одной приличной травы. Сдавая каждый день травы, жители деревни даже срывали маленькие ростки. Решив полностью очистить гору от лекарственных растений, видимо, племя не заботилось о будущем. Похоже, племя решило рискнуть и в будущем собираются бросить эти земли. Все надеялись на Лянченюя. Однако даже если Лянченюй пройдёт отбор в войско королевства то это только лишь некоторым людям из лагеря подготовки воинов пойдёт на пользу. Скорее всего, обычных людей оставят здесь погибать. Июнь испытывал смешанные чувства. Понятно, что это был их способ выжить в бескрайних диких землях. Тут было слишком ограничено в ресурсах. А в таких условиях сильные всегда получают больше, а слабые просто отсеиваются. Поскольку трав на горе становилось всё меньше и меньше, руководство племени забыло про гору. сосредоточив всё своё внимание и силы на обработке пустынных костей. Этот набор пустынных костей был чрезвычайно важен. Племя Лянь поставило всё на кон, возлагая на эти кости огромные надежды. Даже Лян Ченюй поставил на эти кости всё: амбиции, надежду, стремление и жизнь. Для переработки пустынных костей требуется 60 дней. Но на десятый день процесса переработки произошло что-то странное. Несколько жителей деревни, ответственные за обработку пустынных костей, заболели. Всё началось с кашля и лихорадки, но вскоре у них началась диарея и рвота. Кожа покрылась сыпью, а также признаки острой депрессии. Симптомы очень напоминали тиф. В баленком племени в такой огромной дикой пустоши обычный воин был хорошо тренирован и обладал здоровым телом, защищённым от болезней, но бедные простолюдины часто болели, и среди них не существовало такого понятия, как незначительная болезнь. Потому что их организм был слишком слаб и не мог сопротивляться даже слабым болезням. К тому же, в племени был лишь один врач, который обслуживал только руководство племени. Обиняти были обречены умирать от простой простуды. Июнь тут же почувствовал, что-то неладное, когда услышал эти новости. Тиф очень похож на простудную лихорадку, но на самом деле это была бактериальная инфекция. Июнь не был уверен, был ли тиф в этом мире таким же, как на земле. Но с таким количеством больных Это должен быть какой-то тип инфекционного заболевания. Июнь знал, что обычные инфекционные заболевания распространяются через воздух или воду. Вот только жители деревни, отвечающие за обработку пустынных костей, всегда находились около котла, где температура была очень высокой. Под воздействием высоких температур и низкой влажности большинству микроорганизмов будет трудно выжить. Если бы это была вспышка заболевания, то она бы не начиналась с тех, кто отвечает за переработку костей, разве не так? Это могут быть микроорганизмы, которые легко распространяются даже в сухих условиях. Подумав об этом, Июнь помрачнел лицом. Эти жители деревни заболели не просто так. Пять человек заболели естественно. Люди в племени, особенно те, которые отвечают за переработку костей, сильно запаниковали. Находясь рядом с больными, они могли заразиться в любой момент. Хотя их жизнь была тяжёлой, но никто не хотел умирать. К счастью, руководство племени Лань не стало игнорировать данную проблему. Сам старейшина пришёл, чтобы успокоить народ, и дал каждому из больных красную пилюлю. Эта пилюля была размером с сл ланган и, и красной, словно кровь. По словам старейшины, это было чрезвычайно дорогое лекарство, полученное переработкой редких трав, и каждая такая пилюля стоила целое состояние. Старейшина сказал больным проглотить её с тёплой водой, и болезнь пройдёт после приёма лекарства. И на первый день после приёма этого лекарства, хорошо выспавшись, больные почувствовали себя бодрыми. К вечеру второго дня они ничем не отличались от обычных людей. Но на третий день больным стало даже лучше, чем до болезни. Кроме того, стареishna раздал больным маринованное мясо размером с ладонь. Это было то самое мясо, которое жители деревни не видели месяцами. Это стало очень ценным подарком для них. Бедняги очень дорожили этим кусочком мяса и ели его потихоньку. Некоторые же отдавали мясо своим детям, а некоторые жёнам. Новость о том, что руководство племенного клана Лянь раздаёт пилюли и мясо, распространилась как лесной пожар, и благодарный народ начал работать ещё усерднее для переработки пустынной кости. Некоторые даже захотели специально заболеть, чтобы получить пилюлю, от которой чувствуешь себя лучше и бодрее, а также ради куска мяса. Юнь нахмурился, когда узнал об этих новостях. пилюля, которая может не только вылечить болезнь, но также улучшить самочувствие. Хотя ию не имел медицинского образования, он знал, что пилюли, оказывая такой положительный эффект на организм, должны содержать в себе нечто, что стимулировало организм и обязательно имело сильный побочный эффект. К примеру, те же стимуляторы вроде наркотиков и других запрещённых препаратов, которые могут временно повысить потенциал человека. Июнь был особенно скептически настроен к словам руководства племени Якобы эти пилюли были созданы из очень дорогих и редких растений. Племяля не могло быть таким щедрым. К тому же, чтобы быть щедрыми, у них должны быть эти самые дорогостоящие растения. Но с точки зрения Иуния, даже верхи племени были слишком бедны. В таком положении руководство племени недалеко ушло от бедняков. Также у них были слишком ограниченные ресурсы, отдавая всё Лянченюю. И как в таком положении они могли что-то раздавать бедным? На другой день жителям деревни раздали травяной отстой. Это были остатки от заварки трав, которые использовал Лян Ченюй. Это было для тех, кто занимался переработкой пустынных костей, чтобы укрепить их тела. Те, кто получил травяную муть, естественно, были очень благодарны.